«Хуш! Хуш!» Женщины схватили друг друга за руки. Желтая борода, шонка, харка, Харпстена, все типы вождя. «Хуш! Хуш! Хуш!» «Замолчите!» — громко сказал харка. Женщины смолкли, завернулись в одеяло и как будто заснули. Только старуха продолжала бормотать что-то непонятное. Посреди ночи вернулся чужая раковина. И старуха смолкла. Харка заснул, сквозь сон услышал, как поднялся ветер, барабанит по типе дождь. Потом Харке показалось, что его кто-то разбудил. Разве никто не кричал? Снаружи только завывал ветер и лил дождь. Чужая раковина поспешил наружу и снова раздался крик «Медведь! Медведь!». По шуму и крикам можно было определить, что хищник подобрался к табуну. «Медведь! Медведь!» Дух медведя пришел мстить, закричали женщины в палатке. Харка обернулся. Три девочки разгребали очах и раздували пламя. Старуха стояла рядом и держала в руках разорванную картину с изображением медведя. На лице старухи были ужас и злорадство. Типы причитали женщины, а снаружи шумела буря. Через вход ворвался порыв ветра, и огонь затрепетал, заколыхалось полотнище, и показалось, что разодренный медведь «Шевелиться!» Слышались крики мужчин, прозвучали три ружейных выстрела. Типпи точно наполнилась привидениями. Курчавый начал что-то говорить на своем непонятном для Харки языке и делать какие-то таинственные знаки. Харки стало не по себе, он весь сжался. молчи крикнул он Курчавому и хотел зажать ему рот. Но чернохожий Курчавый отбросил руку Харки и громко произносил слова какого-то заклинания. Харка выскочил наружу и под дождем пробежал в свою типи. Там был разожжен огонь. Ветровой клапан на вершине типи, несмотря на бурю, действовал исправно, и воздух был чист. Унчида, Шешоха и Уинона сидели в глубине типи. Спокойствие Унчиды словно распространялось на всех ее обитателей. Едва Харка вошел, как еще раз открылся полог и появился далеко летающая птица Желтая Борода. В руках у него было ружье. Он взял несколько зарядов и поспешил наружу. Послышались выстрелы. От табуна еще некоторое время доносились крики. Потом шум затих. Далеко летающая птица возвратился в типе, опустился у очага и стал обтирать ружье. Он поймал внимательный взгляд Харки и ковком головы подозвал мальчика. Он показал, как заряжается ружье. Несколько раз зарядил и разрядил его. Потом передал Харки, чтобы он проделал это самое. Получив мацаковен, Харка, кажется, совсем позабыл про медведя. Он несколько раз зарядил и разрядил ружье. Но тут вошел чужая раковина, и занятия Харки были перерваны. Огромный чернокожий африканец был совершенно мокрый. Он присел к очагу, получил из рук художника сигару, закурил ее и начал рассказывать, что произошло. Харка неслышно положил мацаковен рядом с собой. Это случилось, когда Шонка дежурил у лошадей, — начал чужая раковина. Забеспокоили собаки, забеспокоились кони, и поэтому Шонка ничего не видел. Он бросился туда, где особенно рвались кони. Он неожиданно оказался перед ужасным медведем, стоящим на задних лапах. Медведь выбил копье из его рук. Шонка закричал и спрятался между коней, так как было нелегко в ночной темноте поразить медведя ножом. Этого не может сделать ни один взрослый человек. А Шонка только мальчишка. На его крик сбежались воины. Медведь успел уложить жеребенка и хотел его утащить, но ему помешали. И он пустился на утек. Утром воины будут искать его по следам, хотя это трудно, потому что шел дождь. Чужая раковина докурил сигару. Харков вздохнул и взял в руки ружьем от соковена. Желтая борода посмотрел на него. «Ты хочешь еще что-нибудь узнать?» спросил он на ломаном языке докотов. «Ес», — ответил Харко по-английски и спросил на языке докотов. «Как может человек сделать такое оружие?» Желтая борода рассмеялся. «Его нужно купить, то есть на что-нибудь выменять». Харка понял, его глаза заблестели. «И легко такое оружие достать?» «И да, и нет. Оно стоит дорого. Индеец должен отдать за него много шкур или...» Художник замялся. Харка ждал, но, казалось, художник и не собирался продолжать. Чужая раковина между двумя затяжками ароматной сигары докончила его мысль. Или денег, или золото. Харка потупил глаза. Ему пришло в голову, что за то золотое зерно, которое нашел в реке, можно было бы купить Мацаковен. Но теперь чудесное зерно принадлежит Хаванты Шите. Как это сказал Кручаву? Нужно узнать тайны белых людей, овладеть ими. Может быть, он прав или нет. Харка никак не мог расстаться с ружьем. И если бы желтая борода разрешил, он бы так и сидел с ружьем у очага и смотрел бы, как пламя отражается на металле. Далеко летающая птица, умелая рука, волшебная палочка, обратился Харка после долгого раздумья к белому. «А что ты думаешь о чудесах?» Вопрос был неожиданным, и художник задумался. Сказать, что чудес не бывает, значило бы оскорбить гостеприимных хозяев, по вериях которых большое место занимали духи и творимые ими чудеса. Сказать, что он верит в чудеса, значит солгать. «Чудесами мы называем то, чего не можем объяснить», сказал он наконец. «Объяснить мы не можем то, чего не знаем». «Это оружие чуда?» Для белых людей нет, потому что они могут его сделать и знают, как она действует. Значит, белым людям такое оружие ни на что не надо обменивать? Они его могут сделать сами? Нет, каждый не может. Я, например, не могу. Значит, это все-таки чудо? Нет, мой мальчик, но для его изготовления нужно особое умение. И каждый может научиться его делать. Даже коты Даже коты Но обычно мужчина, который делает такое оружие, не умея делать ничего другого. Но ему же надо охотиться, чтобы есть. Нет, не надо. Он обменивает оружие на еду. Значит, кому нужно оружие, должен обязательно меняться? Ес. Харка посмотрел на ружье. Казалось, мысли его где-то далеко. Что думаешь ты, далеко летающая птица от духа медведя? Об этом я ничего сказать не могу. Я верю в другого духа, не в вашего. — Твой дух хороший? — Ес. — Он великий? — Ес. — Он таинственный? — Ес. — Так значит, это тот же самый дух, что и наш, потому что двух великих и таинственных быть не может. — Ты рассуждаешь, умно, мой мальчик. — Может твой дух околдовать? — Я не слишком хорошо с ним знаком. — А что говорят ваши жрецы? — Не так-то просто тебе ответить, Харка. Одни люди говорят, что чудеса могли быть только в старое время. Другие говорят, что чудеса могут быть и теперь. Третьи говорят, что чудес не бывает, и что любое чудо можно объяснить. Но ты, желтая борода, мужчина и должен иметь собственные мысли. Скажи же, что ты считаешь правильным? А ты, Харка, еще не мужчина, ты только мальчик, но я бы хотел знать, что думаешь ты? Харка вспыхнул, но заставил себя ответить. Он сказал, что есть великая тайна, одна единственная. Но есть и много маленьких тайн, что есть великий дух и много разных меньших духов, что есть великое чудо и маленькие чудеса. Некоторые жрецы очень сильны могут добиваться больших чудес, чем другие, которые не умеют так хорошо разговаривать с духами. Тогда воины жрецами недовольны и сменяют их. Это интересно, Харха, ты хорошо все рассказал. Может быть, у тебя еще есть вопросы? «Как ты думаешь, может ли дух медведя преследовать нас за то, что мы расстреляли того медведя, которого ты нарисовал?» «Да это сплошная глупость, мальчик. Кто это говорит? Женщины в типе чужой раковины». «Лучше бы они молчали». Хау подтвердил чужая раковина и поднялся, чтобы направиться к себе в типе и навести там порядок. Медведь больше не показывался. После такого долгого, сильного дождя найти следы было невозможно. А значит, нельзя было и преследовать зверя. Не оставалось ничего иного, как только быть на стороже. Утром оперенная стрела брат Мататаупы созвал воинов на совет. Воины рода медведицы из племени Аглала, большого племени Дакотов, начал он. Я много думал, где запрятался этот медведь, и может ли он еще принести вред нашему стойбищу. Ночью я видел сон. Я сам был медведь. Я бежал на юг, туда, где были брошены остатки бизонних туш. Я был медведем и бежал туда, где мог что-нибудь поесть. Волки бросились в стороны, завидев меня, и никто не мешал мне. А когда я насытился, я снова направился на север, чтобы полакомиться лошадином, чтобы не рода медведицы. Но тут против меня поднялся воин с копьем и убил меня. Что может означать мой сон? Воины Собравшись вокруг, внимательно слушали оперенную стрелу. Один за другим поднимались они, чтобы высказать свое мнение. «Разгадывать сны может только наш жрец хаван — сказал первый, которого звали Старый Ворогин. «Подождем, пока он вернется». «Нет», — возражил второй, которого звали Чотанка. «Это означало флейта. Это совет плохой». Дух послал нам сон, чтобы мы не сидели сложа руки, пока нет хаванды шитой. Давайте сами подумаем, что означает этот сон. Возможно, — сказал третий, — что медведь направился к остаткам безонних туш, думаю я. Да, — подтвердил четвертый, — конечно, туда. Сон открыл нам глаза. Хау, хау, разнеслось по кругу совета. И снова заговорил брат Мататаупы. Тогда спрошу я вас, мужчины. «Кто среди нас тот большой воин, который может убить медведя, прежде чем он нападет на наших мустангов, а то и разорвет на части наших детей?» Вопрос был встречен долгим молчанием. «Мататау подалеко», — сказал старый воин, старейший на совете. «Кто из мужчин может один на один бороться с медведем?» — спросил другой, что танка. Оперенные слушал это с неудовольствием. «Кто же из мужчин выйдет на схватку с медведем, пока Мататаупа далеко?» — спросил он резко. «Я думаю, тот, кому во сне явился дух. Я брат Мататаупы. Я выйду. Я пойду на юг, чтобы победить чудовище», — я сказал Хау. «Кто хочет меня сопровождать, пусть идет». Мужчины молча смотрели на огонь совета, затягиваясь из своих трубок. Наконец вызвались двое — старый ворон и старший сын антилопы которого чаще всего называли сыном антилопы. И брат Мататаупы, вооруженный копьем, луком, эластичной палицей и длинным ножом, с колчаном полным стрел отправился в путь. Чувством особенного беспокойства провожали люди-охотников. Правильно ли истолковали сон? Вернутся ли воины живыми? На следующий день, около полудня, Молодые собаки, несущие дозор, заметили небольшую приближающуюся группу. Это возвращался Хавандшита с Читаном. У жреца на этот раз было только три лошади, и свободную вел Читан. Харк от всего сердца радовался возвращению друга, Но старый жрец был ему неприятен. Мальчик уже так привык к отсутствию Хавандшиты, и вот тот едет. Что скажет жрец о белом гости, об охоте на медведя, на которую отправился Мататаупа? Когда Хавандышита с Читаном приехали в стойбище, Унчида и Унинона принялись устанавливать типи жреца. Женщины из типи чужой раковины смотрели на них. Они охотно помогли бы, но установка типи жреца доверялась только Унчиде, известной знахарке, которая умела лечить раны. Читан с помощью Харки позаботился о лошадях, потом выкупался. Он пообещал мальчику вечером явиться в тепи вождя и обо всем рассказать. Рассказать столько, сколько он может рассказать. Как только была установлена тепи жреца, хаван шита позвал к себе шухую раковину. Видно, жрец хотел у него разузнать обо всем, что произошло без него. Потом Хаван-де-Шита обошел стойбище, заглянул в табу, осмотрел окружающий кустарник, зашел в типе чужой раковины и долго рассматривал разорванное изображение медведя. С чужой раковиной он вошел в типе вождя. Конечно, ему надо было поговорить с белым человеком. Вечером он велел мужчинам разжечь в стороне от стойбища костер и переступить к танцу медведя, так как дух медведя тяжко оскорблен. И снова слышалось ворчание и урчание людей и колеблющиеся тени танцующих были видны сквозь кустарник. Вечером Титан пришел в типик к Харке. Харка прежде всего рассказал старому другу все, что слышал от белого человека, о договоре верховного вождя Дакотов с большим отцом белых в Вашингтоне. Не знает ли что-нибудь об этом Читан? Да, Читан знал. Об этом договоре Хаваншита говорил с большими вождями племени и с известнейшим жрецом и вождем. Татанка и Ятанка. Татанка и Ятанка собираются посетить стойбища рода медведицы, потому что здесь, у южной границы земель Дакотов, происходит что-то непонятное, и он хочет обо всем этом иметь свое мнение. А что думает Татанка и Ятанка о тайных белых людей, спросил Харка. Должны ли мы держаться подальше от этих тайн, или следует их узнать и пользоваться ими? Мы должны поскорее добыть себе мацавакены, Но про заколдованные зерна золота нам надо молчать. Хорошо, такие советы были по душе Харки. Значит, отец был прав, выбросив в реку золотое зерно. И желание Харки иметь мацаковен справедливо. Татанка Ятанка поистине великий жрец. Только одну задачу он не разрешил. Как краснокожим добыть мацавакены, если надо хранить в тайне золото, если его нельзя обменивать на оружие? Такого количества шкур, на которые можно было бы приобрести мацавакены, у краснокожих нет. Шкуры, добываемые на охоте, нужны для изготовления типи, одежды, одеял. Конечно, кое-что из них можно было бы оставить на обмен, но столько. Но ведь для этого пришлось бы уложить целое стадо бизонов. разве можно уничтожать стада бизонов? От костра доносилось ворчание и урчание воинов, танцующих медвежий танец. И эти звуки напоминали всем о том, что вожди на охоте, а рот медведицы, как установил Хаван Дэшита, тяжело оскорбил духом медведя. И хотя жизнь как будто шла своим чередом, от типи к типе ползло какое-то беспокойство. Наутро перескакал на взмыленной лошади старый ворон. На топот крик собрались все. Когда он соскочил с коня, стало видно — что выражение его лица не предвещает ничего хорошего. «Оперенная стрела мертв!» — кричал он. «Его разорвал медведь! О горе, горе!» Все словно остолбеняли от этой вести. Первым опомнился чужая раковина. «Как это произошло? Говори!» Воин осмотрелся вокруг. «А где Ахавандэшита?» «В палатке жреца», — ответил чужая раковина. «Сначала я хочу с ним говорить». Читам направился позвать Халандшиту, но вернулся один. «Дух медведя рассержен, и жилец ни с кем не хочет говорить», — сказал он. Слышавшие эти слова содрогнулись. Чужая раковина спросила, где же сын антилопы. Он труп убитого завернул в одеяло и направился тем же путем, что и я, только медленнее. «Едем навстречу, Хау, едем навстречу». И воины, и юноши поспешили к коням. Очень скоро они встретили сына антилопы, который вес тела убитого. Воины и юноши окружили сына антилопы, и он заговорил. «Слушайте, воины рода медведицы, оперённая стрела брат по мёртв. Мы проскакали туда, где охотились. Вы знаете, мясо нескольких старых бизонов мы оставили там. Там мы собрались, хищники. Там мы нашли следы медведя, следы огромных лав. Это был наш медведь гризлий. Следы были свежие. Но до вечера мы так и не смогли найти зверя. Тогда мы расположились на одном из холмов и разогли большой костер. В полночь дозор нес оперенная стрела. А мы, которых, вы видите, живыми, крепко спали. Нас разбудил страшный крик. Я поспешил с копьем в руках на крик и увидел убегающего медведя. Я бросил в него копьем, но не попал. Тогда я выпустил стрелу, но попал ему только в левую ногу. Медведь убежал. Оперённая стрела лежал растерзанный на траве я думаю он увидел медведя и помни свой сон решил один бороться с ним и не разбудил нас но он не смог убить медведя медведь убил его все повернули своих коней и печальное шествие отправилось к стобиши до утра в типе рода медведицы звучали погребальные песни ховандершита однако так и не вышел из своего типа С рассветом воины несколькими группами расположились на высоких холмах и начали бить в барабаны, призывая вождя Мататаупу. И через день он вернулся. Харка, Харпстена и Курчавы с утренней зари и до позднего вечера ведущие наблюдения заметили возвращавшихся одновременно с воинами. Они вскочили на коня и понеслись навстречу вождю. Харка скакал на лучшем бизоньем коне. Харбстена на за ними Курчавый. Хи и хе, хи и хе, закричали мальчики, приветствуя вождя. Вождь ехал невредимый, он гордо восседал на своем коне, на спину которого были наброшены две шкуры бурых медведей и три шкуры горностая. Да, у него была богатая добыча. Сопровождавшие его длинное копье, старая антилопа и еще четыре воина тоже не возвращались пустыми. Длинное копье подстрелил по дороге горного орла, хвостовые перья которого собирался подарить Мататаупе в благодарность за гостеприимство. Мататаупа, великий охотник, возвращается. Весь это со скоростью ветра разнеслась по стойбищу, и все, кто мог, выбежали навстречу вождю, чтобы увидеть его и приветствовать. Только хаван шита не покинул своей кипи. Приближаясь, Мататаупа увидел завернутый в шкуру труп, подвешенный на одном из холмов. Он спросил встречавших, кто же умер. И здесь он узнал, что медведь, которого он не нашел, убил его брата. Все притихли. На лицо вождя легло выражение глубокой печали. Медленно, шагом, направил он своего коня на эту возвышенность. Там он остановился, и рядом с ним остановился Харка и воины. Дул легкий ветер и шевелил волосы людей, берегу и коней. — Брат, — сказал Матодолупа, — гризли убил тебя, но моя рука отомстит. Эта рука отомстит за тебя, и этот мой нож, — он поднял острый клинок, — этот нож поразит огромного серого в сердце, и я отомщу за тебя, мой брат. Никто другой не должен подвергать себя опасности. Никто, кроме воина и типи Мататоупы. Я сказал «Хау». После этих слов, которые прозвучали как клятва, долго молчали воины. Мататаупа еще раз посмотрел на тело брата. Медленно спустились воины с холма и направились к стойбищу. Мататаупа в сопровождении длинного копья вошел в свою типи. Женщины уже приготовили у очага еду. Снова закуренные трубки и похожие на небольшие сучки сигареты. Но разговор не завязался, ведь всего несколькими фразами обменялся вождь со своими гостями. Когда Типи погрузилась в сон Мататаука, подозвал Харку. Харка, твердый, как камень, ночной глаз убивший волка. Слушай меня. То, что я скажу, ты должен обдумать и лишь тогда дать ответ. Следы гризли мы оставили недалеко отсюда. Едва начнет светать, я выйду бороться с этим медведем, который разорвал моего брата. В этой охоте не должен принимать участие тот, кто не принадлежит к моей типе. Я спрашиваю тебя, хотя тебе минуло всего лишь двенадцать зим, хочешь ли ты пойти со мной? — Я пойду с тобой, отец, — без колебаний ответил мальчик. — Ты не боишься лап медведя? — Нет, отец, — ответил Харка. Когда я с тобой, я ничего не боюсь. И ты не боишься духа медведя? Нет, отец, так же твердо ответил Харка, но побледнел. Тогда утром ты идешь со мной, Харка, твердый, как камень. Я иду с тобой, — повторил Харка, и отправился спать на свое обычное место ухода в Эйптипе. Он лег и сразу крепко заснул. Все было ясно, все было просто. Мататаука принес хорошую добычу. Он победит медведя. Харка должен ему помочь. Все будет хорошо. Когда минула ночь, и солнечные лучи вернулись природе ее краски, поднялось от сна и стойбище. Громкими криками проводили юноши и дети двух охотников. На Мататаупе были только легины и мокасины. Обнаженное тело его было натерто жиром. Лицо раскрашено красной краской, цветом крови, цветом жизни и борьбы. Вместо копья и лука он взял с собой только нож. Харка захватил нож и палицу. К исходу дня они достигли холма, у которого виднелась зала и угли от недавнего костра. Отец с сыном стреножили лошадей. Пока они ужинали, стало темнеть, и взошла луна. «Оставайся здесь, но не спи», — сказал Мататолупа Харки. «Я поброжу вокруг. Луна светит ярко, и, может быть, я обнаружу следы». В случае опасности немедленно на коня. Я не могу идти с тобой, отец. Иди, если не устал. Я не устал. Хорошо. И оба немного передохнул поехали дальше. Но вот Мататоу погромко вскрикнул, Харка натянул поводья и остановил коня. Смотри, Харка, ты видишь следы медведя, отец? Да, следы медведя. Старые или свежие? Совсем свежие. Он еще днем был здесь. Да, это так. В каком же направлении шел медведь? Навстречу нам. Он отправился туда, откуда мы ехали. Да, что же нам делать? Пойти по следу, отец. Хау, пошли. Мататаупа повернул коня и пустил его шагом. Сам же, сверстившись вниз, всматривался, чтобы не потерять след. Вначале высокой траве след был отчетливо видно, Но когда пошел песчаный гром с редкой чахлой травой, легко было сбиться. Мататаупа и Харка сошли с коней. Часто приходилось подолго отыскивать еле заметные оттиски медвежьих лап, и двигались охотники очень медленно. Направление следов не изменилось, они вели к лошадиному ручью, туда, где были типи. У Мататаупы и Харки возникло одно и то же предположение – медведь отправился в стойбище. Как-то встретят его воины. Ночью они ненадолго остановились, чтобы хоть немного отдохнуть. С наступлением утра они снова шли по следам. К полудню подошли к самому стойбищу. Чужая раковина, длинные копье читан завидели их издалека и поджидали у края кустарника. Сюда на лух сквозь кусты доносилось с площадки стойбища глухие удары барабана жреца и громкое ворчание мужчин, исполняющих танец медведя. Мататаупа приветствовал обоих воинов, вышедших навстречу, а Харка приветствовал читана. Пока мужчины разговаривали, Четан сказал Харке. «Итак вы вернулись. Мы поняли, что вы нашли след медведя. Но медведь оказался быстрее вас. Где же он сейчас? Что у вас происходит?» «Многое, Харка. К нам прибыл важный гость. Татанка, я танка. Он сидит в типе жреца. И еще прибыл белый человек. Он кудесник, и мне кажется, что он владеет маца Вакеном лучше, чем желтая борода». А за медведем вам не надо было ехать так далеко. Медведь сам явился ночью и утащил жеребенка. Куда же он уволок свою добычу? Он не мог уйти далеко. Тебе кажется, все известно. Да, он ушел недалеко, совсем недалеко, к маленькому ручейку, впадающему в лошадиный ручей. Там он и засел. Наверное, там вы его и найдете. Медведь, который тащит жеребенка, оставляет хороший след. О, да, как десять бизону. Мы найдем его и убьем. Эти слова Харка произнес почти одновременно со своим отцом, который только что выслушал сообщение длинного копья и чужой раковины. И тут Харки бросил их в глаза, что больше никого из мужчин и юношей не появилось около них. Да, конечно, многие воины участвуют в медвежьем танце, другие, вероятно, озабочены тем, что прибыл татанка танк и етанк, и все-таки странно, никого не видно. Или, может быть, Хаван уже успел предпринять что-нибудь против вождя? Тогда особенно важно, чтобы гризли был убит. Мататаупа и Харка без труда нашли след хищника, который тащил свою добычу. И теперь у обоих была только одна мысль. Медведь. След шел так, как и говорил Читан на запад, к маленькому ручью, берега которого заросли ивняком. Здесь лошади стали беспокоиться, и пришлось их оставить. Мататаупа подозвал мальчика. Вот теперь и докажи, что у тебя зоркий глаз. На берегу, где кустарник, видишь, чуть повыше, в траве, кажется, видны копыта. Видишь? Нет, отец. Ах, вон, да-да, различаю. Туда ведут следы, но дальше их не видно. Это так, отец. Значит, там, на берегу, и спрятался медведь. Хау. Харка, твердый, как камень, ночной глаз, убивший волка. Я расскажу тебе наш план. Ты в нем будешь играть роль, которую обычно поручают взрослым. Ты должен раздразнить медведя и выманить его из кустарника. И медведь должен напасть на тебя. А меня он должен заметить как можно позже, чтобы я подобрался к нему и поразил ножом в самое сердце. — Хорошо, отец, — произнёс Харка спокойно, хотя его бросило в жар. — Беги к обрыву и набери камней. Ты будешь их бросать в зверя. Харка поспешил к месту, указанному отцом, и набрал камней. Мататоу спрятался в высокой траве и сказал Харке: "Когда медведь выйдет из зарослей, чтобы напасть на тебя, ты будешь отступать сюда, к этому месту, где я лежу. Попытайся так раздразнить его, чтобы он поднялся на задние лапы, тогда мне легче будет поразить его". "Да, отец". Харка покрепче прижал в себе камни и пошел выполнять свое опасное поручение. Он направился туда, где в зарослях залег медведь. Подобравшись ближе, он бросил первый камень. Это не произвело никакого действия. Теперь Харка отчетливо слышал хруст костей и чалканье, с которым медведь пожирал свою жертву. Мальчик бросил второй камень, третий. Хруст и чалканье смолкли, ветки раздвинулись, и показалась морда зверя и огромные лапы. Харка нацелился в морду четвертым камнем, но не попал. А может быть, камень все-таки задел голову зверя, потому что хищник зло зарычал. Он, видно, хотел отпугнуть нападающего своим страшным рёвом, Но Харке надо было выманить зверя, и он бросил еще один камень, последний. Однако камень не собирался оставлять свою добычу, и не вылезал из зарослей. Тогда Харка принялся кричать. Ну и это особенно не побеспокоило чудовище. Харка рискнул еще поближе, приблизиться к кустам, и тут уже разглядел всего гризли и растерзанную тушу жеребенка. Медведь тихонько подался вперед и рассматривал своими маленькими глазками нарушителя спокойствия. Харка вытащил из-за пояса нож и метнул его в зверя. Рычание смолкло. Медведь выскочил из кустов, как назойливую муху, смахнул воткнувшийся в голову нож и устремился к мальчику. Харка повернулся и понесся к тому месту, где скрывался отец. Медведь настигал его. Чувствуя, что задыхается и уже не сможет больше бежать, Харка миг остановился и повернулся к зверю лицом. С военным кличем Дакотов, с кличем, который выражает волю к борьбе и презрение к смерти, встретил мальчик, надвигающее чудовище. И вдруг что-то просветило рядом с Харкой. Это был нож отца. Нож не попал хищника и воткнулся в землю. Но медведь успел заметить второго нападающего. Зверь расверепел и поднялся на задние лапы, чтобы поскорее расправиться с мальчиком. Медведь на задних лапах оказался и Полином рядом с Харкой, и до мальчиком уже взметнулась огромная лапа разъяренного зверя, когда Харка догадался воспользоваться палицей. Он успел нанести удар по занесенной над ним лапе. Зверь взвыл. Этим воспользовался Мататаупа. Огромными прыжками он подобрался к медведю сзади и обхватил его руками за шею. Зверь, вся злость которого была устремлена на харку, не ожидал нападения с тыла и некоторое время просто, беспомощно болтал лапами в воздухе. С нечеловеческой силой сжимал Мататаук по шею зверя в борьбе за свою жизнь и за жизнь сына. Ноги вождя словно вросли в землю, мышцы напряглись, по лицу катился пот. Хищник не мог до него добраться, он раскрыл свою пасть, показывая страшные зубы. Он, тяжело дыша и хрипя, пытался сбросить врага. «Отец!» — закричал Харка, еще размахнул махнул палец, и этот удар пришелся по задней лапе медведя. Силы угрюзли, казалось, не убавлялись, хотя он хрипел все сильнее и сильнее, но и Мататаупа тоже тяжело дышал. Харка заметил в кустах отцовский нож, подскочил к нему, схватил и обернулся. И тут он увидел, что медведь повалился на землю. Но и вождю изменили силы. И, падая, медведь подмял его под себя. Харке удалось сунуть в руку отца нож. Тело хищника сотрясало судорога. Вождь вывернулся из-под его лап и вонзил нож в сердце зверя. Голова животного запрокинулась. Медведь перевалился на бок и больше не шевелился. Огромный гризли был мертвым. Победный крик Дакота вогласил прерии. Немного отдышавшиеся охотники принялись разглядывать зверя. Это был необыкновенно большой гризли. Теперь, когда он лежал в траве, Харка осматривал его пасть. Огромное туловище, лапы, которые всего несколько мгновений назад нависали над ним смертельной опасностью. — Ты победил его, отец, — сказал Харка, полный глубокого удивления. Медведь задушен. Такого еще никогда не случалось. Мы победили его вместе Харком. Мальчик все еще ходил вокруг медведя. Он много слышал о гризли, но в первый раз видел такого огромного зверя. И отец уложил его. О, как будут рады все в лагере. Оперенная стрела отомщен. Эта шкура принадлежит нашей типе, сказал Мататаупа. А из когти, отец, ты сделаешь себе жерелье. Оно будет лучше ожерелья длинного копья из золота и драгоценных корней. Да, ожерелье. И мы будем лакомиться медвежьим мясом. Мы будем есть медвежья окорока. Мы доставим удовольствие нашим гостям. Харка начал смеяться. Напряжение его прошло. Да, медвежий окорок, отец. Это всем нравится. Шкуру мы будем сейчас снимать. Мататаупа посмотрел на солнце. — Как раз вовремя. Мы снимем шкуру и возьмем ее и лапы с собой, а за мясом потом придут женщины. Они принялись за работу. Харк ловко помогал отцу. Ему в первый раз приходилось снимать шкуру с гризли. — Отец, что скажут-то танка нет танка и хаван — Дух медведя не одолел нас. — Да, он нас не одолел, и мы будем танцевать, чтобы умилостивить его. К нам прибыл еще один белый человек. Читан сказал, что он хорошо стреляет. Это мы увидим, Харка. Теперь желтая борода может рисовать портрет? Да, он может. Хау. Шкура была снята. Мататаупа положил ее на встрогнувшего коня, и они понеслись к дому, точно летя по прерии, над которой сияло золотое солнце. Мацавакен. Харка ехал позади отца и не мог оторвать взгляда от шкуры гризли, переброшенной через круп коня вождя. Как хорошо, что Мататаупа привезет шкуру гризли именно тогда, когда в палатке рода медведицы Татанка-Ятанка известный вождь и жрец племени. Мальчика радовали и травы, колышущиеся на ветру, и голубое небо, по которому быстро неслись белые облака. Ему даже казалось, что он слышит тихое журчание лошадиного ручья, и его острые глаза различили впереди темные пятнышки кустарника, в котором спрятались типи. «И что это? Какое это движение?» Харка стал сматриваться. Мататаупа тоже повернул голову и, подобрал по остановил мустанга «Харка, что ты видишь?» – спросил он. «Четырех животных, отец, четырех коней. Мне кажется, что я даже различаю двух садников». Мататоупа помолчал и смотрел. «Они едут шагом?» – сказал он. «Да, совсем медленно, на восток». «Догоним их, я должен знать, кто они». Мататоупа и Харка...» Подняли лошадей в голубь. Индейцы не пользуются седлом и стременами и поэтому никогда не ездят рысью. Они ездят или шагом, или голубом. Вождь и его сын стали быстро нагонять неторопливых всадников, удаляясь все дальше и дальше от лагеря. Скоро Харка разглядел, что это далеко летающие птицы и длинное копье. Две лошади были навъючены их вещами. Мататаупа и Харка на голубь вплотную подъехали к ним, как это обычно делают индейцы. И только тогда круто остановили коней. «Хоу! Мататаупа!» — радостно вскрикнул художник. «Что мы видим?» — воскликнул длинное копье. «Тебя шкура гризли!» «Да Мататаупа великий охотник!» «Уложил такого великолепного медведя!» На лице вождя заиграла улыбка и харка просиял, но тут же внимательно оглядел художника, его спутников, вьючных коней и багаж. Что задумал далеко летающая птица? Уж не собрался ли он покинуть Типи, не нарисовав портрета отца и не принял участия в торжествах по случаю удачной охоты? Харка уже успел полюбить длинное копье и этого удивительного художника. Ведь именно «желтая борода» дал ответ на многие вопросы мальчика и к тому же познакомил его с Мацавакеном. Харка припомнил, какие мысли вызвало у него появление этих людей. Ему стало смешно. Теперь-то он знал, что белые люди носят шляпы, чтобы защититься от солнца и холода, что высокие мокасины хороши при переходах через речки и ручьи, что Мацавакен никакое не колдовство, а дело умелых рук. Он теперь знал, что даже очень могущественные племена краснокожих вынуждены жить в плену, в резервациях, и что длинное копье получил специальное разрешение большого отца из Вашингтона, чтобы сопровождать художника в его странствиях. Правда, о большом отце из Вашингтона мальчик имел еще очень смутные представления. У большого отца длинная борода и шляпа, думал он, и большой отец руководит множеством воинов с мацавакенами. Но большой отец интересовал его сейчас не столько, сколько вопрос, почему далеко летающая птица и длинное копье выехали со своим имуществом. Было похоже, что они навсегда покидают лагерь, но этого же не может быть. «Наверное, и у Мататаупы тоже возник такой вопрос, но он не высказывал его вслух, а только дружески спросил, может быть, сделаем небольшую остановку?» Далеко летающая птица и длинное копье, казалось, были озадачены, но согласились. Все спрыгнули с коней. Мататаупа и Шайен тут же набили трубки, а художник вытащил неизменную свою сигару. «Как тебе удалось уложить этого огромного гризли?» спросил желтая борода. Мататоупа принялся рассказывать. Он поднялся с земли и разыграл вместе с Харкой для своих друзей сцену охоты. А те с оживлением следили за рассказом. О, Мататоупа, величайший охотник прерий скалистых гор! Длинное копье подошел к своему коню и принес хвостовые перья убитого им горного орла. Прими подарок, вождь рода медведицы. Это перья для твоего головного убора, они заслужены тобой. Мататоупа принял подарок. Всегда мой язык будет славить молодого вождя длинной копьев и его щедрость. Дакоты достали свои припасы и все поели, но не потому, что были голодны, а в знак дружбы и согласия. И только тогда Мататоупа задал вопрос, который и у него, и у Харки лежал на сердце: далеко летающая птица. И длинные копье ведут с собой своих выученных животных. Не собрались ли они в далекий путь? Художник и его спутник переглянулись. Да, мы покидаем твою гостеприимную палатку, великий вождь Мототаупа. Нам надо ехать дальше. Извини нас, что мы приняли это решение в твое отсутствие, и что мы уехали, не распрощавшись с тобой, не узнал, как закончилась твоя борьба с Гризли. Нам было тяжело решиться на отъезд, потому что мы твои друзья. Но мы оба решили так поступить именно из-за дружбы к тебе. Почему это? Спросил удрученный таким сообщением вождь. Что побудило вас к этому? Только осторожность, вожди. Мы не хотим, чтобы у тебя были неприятности. Кого должен бояться Мототаупа? Ваши слова горькие. Тебе бояться некого, это нам известно. Но храни мир в твоих палатках. Ты возвращаешься победителем с охотой. И тебе не стоит ссориться со своим жрецом. хаван не взлюбил нас. Мататаупа затянулся из трубки. Значит, ты не хочешь уже рисовать мой портрет? Художник вспыхнул от неожиданной радости. Если ты разрешишь мне, вождь, я тотчас же набросаю портрет. У тебя найдется для этого время? хаван шита может подождать моего возвращения. А ты возьми свою волшебную палочку и делай картину, как тебе хочется. Художник не стал больше ждать. Он вытащил тетрадь для эскизов и принялся работать. Мататау посидел неподвижно, глядя в бескрайнюю, освещенную солнцем даль, погруженный в свои раздумья. Художник рисовал не менее часа, потом убрал волшебную палочку и передал тетрадь длинному копью, который спрятал ее в тюк. Далеко летающая птица взял новую сигару, закурил ее и сказал. «Вождь, тебя в лагере ожидает торжественная встреча, но и большая опасность. Могу я говорить с тобой открыто? Ты не обиднешься на нас, не рассердишься? Я не рассержусь на вас. Тогда длинное копье передаст, что мы думаем. Пусть он говорит. Хау». «Вождь Мататаупа», — начал он. «Далеко летающая птица, волшебная палочка, желтая борода». И я покидаем твою гостеприимную палатку и лагерь рода Медведицы. Мы всегда будем помнить, как ты принял нас и как ты к нам относился. Мы хотим оставить тебе наш последний подарок. Этот подарок – чистая правда, которая может быть только между братьями. Хау. Харка прислушивался с большим вниманием. Если мужчина тратит столько слов только для того, чтобы начать разговор, Значит, ему предстоит сказать что-то трудное, и надо бы бояться такого сообщения. Но Харка с отцом уложили хищника прерий из скалистых гор, что может быть труднее подобного дела. И поэтому вместе с отцом он спокойно выслушает все, что бы ни сказал длинное копье. Мататаупа всегда будет победителем, и ему не страшны никакие опасности, так думал Харка. Мататаупа, ты и все воины рода медведицы. Все воины оглалы, все докоты весь народ и узнает, что когда-то земля от большой воды, где восходит солнце, и до большой воды, где она заходит, принадлежала краснокожим. Они охотились на бизонов, лосей, антилов, медведей, дикобразов. Они выращивали маис и табак. Они строили удивительные, полные загадок постройки, которые казались горами и лабиринтами. Они поклонялись акантанке великому и таинственному, в образе птицы с глазами, как молнии и с голосом, подобным громом. У них был холм со священной красной краской, на котором они никогда не появлялись с оружием. Они много пели и любили танцевать. Они говорили только правду и были отважны. Все это было так и было давно. Потом пришли белые люди. Они захотели земли, и они брали землю все больше и больше земли. Краснохожие должны были или умереть, или переселиться. Теперь белые люди стоят на границе прерий и лесов. И это места охоты дакотов. Белые хотят построить дорогу для огненного коня по прериям, принадлежащим по Уни, по самой южной границе земель дакотов. Наступило время, когда воины дакоты не должны спать. Их глаза должны быть открыты. Их уши должны слышать каждый шорох. Их руки должны держать наготове оружие. Ваш Верховный Вождь Великий Жрец говорил с вождями белых воинов, и под священную клятву заключил договор. Но вожди белых людей уже многие клятвы нарушили, и потому я говорю вам, не спите, будьте бдительны. У вас есть мудрый и решительный вождь, Великий Жрец Татанка Ятанка, сидящий в он. он не друг белых людей, и он рассуждает разумно». В ваших палатках есть жрец Хавандшита. Он очень стар. Он в два раза старше Татанки-Ятанки. Мы говорили с Хавандшитой в твоей палатке, вождь. Он еще юным видел леса и луга, те леса и луга, которых никто из вас больше не увидит. Он боролся под руководством Текумсея, горного льва, когда против белых подняли все краснокожие и все-таки были побеждены». И этого он забыть не может. Он непримиримый враг белых, и таким он останется навсегда. Но он понял, что белые люди обладают более могущественной тайной, чем та, которая обладает он. Наслед этой тайны он хочет напасть и овладеть ею. Но он хочет владеть ею только сам, совершенно один, чтобы никто из вас не знал о ней. Владеть этой тайной так, как он один на один разговаривает с духами своей палатки. Но в тайну белых он не может проникнуть, не разговаривая с белыми людьми. И он с ними тоже хочет разговаривать так, чтобы никто об этом не знал. Вождь, за всеми этими его помыслами лежит большая опасность. Мы сказали Хавант Шити, что далеко летающая птица. Никакой особой тайны не владеет, только его глаза глубже видят человека. И его рука искуснее рук других людей. Но Хавант Шита нам не поверил. Он думает, далеко летающая птица белый человек, и поэтому враг и враг, который не хочет ему, хавандешите, выдать тайну. Поэтому для хавандышиты он не только враг, но и ненужный человек. И человек этот дружит с Мататаупой. Вот почему нам надо уходить, чтобы не произошло раздору в ваших палатках. Хау. Когда длинное копье закончил, Харка с нетерпением ждал, что ответит Мататаупа но и мататаупи надо было обдумать все что он услышал не сразу начал он говорить значит хаванды шита на неправильном пути он ненавидит тех белых людей которые захватывают земли краснокожих захватчиков ненавижу и я он хочет узнать тайну белых людей это хорошо, но он ошибается когда думает что далеко летающая птица знает эту тайну мы объясним ему что он ошибается Он ошибается и в том, что ему следует ненавидеть далеко летающую птицу. Далеко летающая птица – справедливый и искусный человек, и он должен остаться нашим братом. Вождь, я и остаюсь вашим братом. Но в виде братьям иногда приходится идти по разным путям. Мы сказали то, что должны были тебе сказать. Позволь нам проститься с тобой. В палатках рода медведицы ждут тебя. Ты сам заметил, что при твоем возвращении с поисков медведя Ни один человек не приветствовал тебя. Уже тогда между тобой и воинами легла тень сомнительных пророчеств Хаванды который с подозрением отнесся к твоей дружбе с нами. Ты уложил гризли, и что бы ни предсказывал Хаванды ты возвращаешься великим охотником, победителем. Но мы все-таки пойдем и расстанемся с тобой в мире и добром согласии. мата было неприятно, что козни Хаванды Заставили его друзей покинуть стойбище. Но он не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы изменить положение. И когда он докурил трубку, все поднялись и распрощались. Желтая борода и длинное копье сердечно, как равному, пожали руку и харки. Все четверо сели на коней. Далеко летающие птицы и длинное копье неторопливо двинулись на восток. Мототаупа и харка подняли коней в галоп и понеслись по прелии к дому. Конечно, не имело значения, раньше или позже приедут они, но у обоих было такое чувство, что им надо как можно скорее избавиться от чего-то, что виделось перед ними как какой-то неясный, неопределенный, но злой дух. Кустарник у лошадиного ручья, который только что был еле виден на горизонте, быстро рос на глазах. Отчетливее становились его очертания. А вот показались и маленькие точки, которые отделялись от кустарника и двигались навстречу отцу сыном. Их было много-много этих точек, и они быстро росли, точно пожирая пространство. И вот уже оба индейца слышат топот копыт и крики. Их кони ускорили бег, устремляясь навстречу другим лошадям. Хи и яхе, хи и яхе. Харка скоро различил читаны и старую антилопу, которые неслись впереди всех. За ними следовали молодые собаки и юноши из союза красных перьев. А еще дальше остальные воины. Кажется, здесь были все. И вот Мататаупа и Харка должны были сдерживать своих коней, потому что их окружили размахивающие оружием воины и юноши, сопровождаемые ликующими всадниками. Поднимая облака пыли, они направились к кустарнику. около самой рощи движение замедлилось, и все вытянулись в цепочку. Во главе которой ехал Мататоупа, а за ним Харка. Харка не спускал глаз с огромной шкуры гризли, но только теперь заметил следы когтей на плечах отца, глубокие раны, на которых запеклась кровь. Мататоупа въехал на площадку и распорядился, чтобы женщины отправились за тушей медведев. Цепочка всадников рассыпалась между типи, и скоро на площадке образовался круг спешившихся воинов. Хаванда Шита был среди них. В центре круга Харка увидел двух незнакомых людей – индейца и белого. Кто такой этот индейец? Мальчик сразу же догадался: гордое, волевое лицо, величественная осанка, перья орла, свидетельствующие о его принадлежности к жрецам, искусно расшитая кожаные одеяния, все выдавало в нем необычного воина. Он стоял рядом с Хавандешитой среди наиболее известных старейшин народа и молча ждал, пока все соберутся. Этот деньдеец не мог быть никем иным, кроме как татанкой ятанкой. Ятанка. соскочил с коня и подал знак Харки сделать то же. Читан держал под усы лошадей, пока Харка помогал отцу снять шкуру гризли. Кругом снова раздались крики восторга. Мататаупа подошел к Татанке-Ятанке и Хвандешите и растерил перед ними шкулу. «Вот это медведь! Вот это гризли!» — восхищались воины. «Он убит?» — сказал Мататаупа. «Никогда больше он не будет задирать жеребят и угрожать нашим людям. Он мертв. Своими руками я задушил его, и мой нож пронзил его сердце». А еще раньше, чем я смог напасть на гризли, сын мой Харха, ночной глаз твердый, как камень, убивший волка, преследователь Бизонов, охотник на медведя, нанес ему удар палицы. Татанка Ятанка осмотрел шкурой, в наступившей тишине произнес. — Вожде Мататаупах, ты великий охотник. Еще никогда Татанка Ятанка не видел более хладнокровного и сильного охотника. Не меньше мужества и отваги и у твоего сына. Пока в племени Дакотов есть такие люди, наши жилища и поля нашей охоты надежно защищены». От слов верховного вождя вспыхнули щеки Мататаупа и Харки. «Да-да, Мататаупа – великий охотник», пробормотал в заключение Хаваншита под крики ликования воинов. Но тут всеобщее внимание было привлечено к другому событию, Белый человек, стоявший в круге, шагнул вперед. Он был лет двадцати трех, высокий и сильный. Его простая, без особых украшений одежда была сшита из превосходно выделанной лосиной шкуры. Пояс из красной кожи и высокие сопыки завершали его костюм. В ножнах нож, за поясом томагавк из тех, что изготавляет белый. Он был хороший в рукопашной схватке и для метания. Харко слышал об этом оружии, да видел его у пауни. Безбородое, полуенное солнцем и обветренное лицо Белого обрамляли рыжие волосы. У него были голубые глаза, широкий рот, узкие губы и слегка горбатый нос. Клочковатые брови и приросшие мочки ушей были его особым отличительным признаком. В каждой руке Белый держал по мацавакену. Он поднял двухствольные ружья над головой, и заходящее солнце заиграло на стали. «Войны Дакоты! Вожь Мототаупа! Великий вожь Татанка Ятанка!» громко произнес он на языке Дакоту, но с таким акцентом, что Харка с трудом понимал его слова. «Вот оружие! Новое отличное оружие! Любого гризли оно убивает с одного выстрела! Такого оружия вы еще никогда не видали в рода медведицы!» — Это замковые двуствольные ружья, новейшая конструкция. Я дарю тебе, вождь по великий охотник на медведей, и твоему сыну Харки. Я сказал — Хау. Харке казалось, что он ничего не видит и не слышит больше. мат в его руках. Собственный мат Неужели это не сон? Ничего не соображая, он вошел в круг и белый вручил ему ружье. Весь окружающий мир перестал существовать для Харки. Он только чувствовал в руках ружье, и перед глазами, словно в тумане, возникла картина, скачущая по уне выстрел из Мацавакена, сраженная насмерть мать. Мацавакен, Мацавакен, захваченный Харкой в бою. И мальчик невольно посмотрел в сторону палатки жреца, где на трофейном шесте между шкурами животных висел принесенный им в жертву Мацавакен. Мацавакен. Оружие, которое Харка держал в руках, белый человек назвал ружьем. Он, по-видимому, был сильнее ружья далеко летающей птицы, и из него легко можно убить медведя. Оно было совсем новое, гораздо красивее того неуклюжего громового железа, которое висело перед палаткой Хавандешиты. Харка умеет обращаться с этим оружием, и никогда его никому не отдаст. Это подарок белого человека. Харке гладил ствол ружья, притрагивался к затвору, трогал курок. Точно сквозь сон услышал насмешливый голос. «Посмотрите-ка на него. Он только что получил ружье, а уже, кажется, умеет с ним обращаться. Подойди-ка сюда, юный охотник на медведей. Бедовый парень. Ты получишь патроны и сделаешь свой первый выстрел. Понял? Ты сделаешь первый выстрел». Харке показалось, что воины даже чуть отступили от него. Мальчик удивился, услышав эти слова. Ему было стыдно смотреть на отца и на жрецов. Может быть, это неправильно, что он, Харка, еще ребенок, будет стрелять первым. Может быть, Белый не имеет права на этом настаивать. Но желание выстрелить было сильнее сомнений. Харке так хотелось поскорее услышать свой выстрел, увидеть его результат. Белого не заботило о сохранении авторитета старших. Он обхватил мальчика за плечи и повел самым коротким путем сквозь кустарник в приорию. Харка слышал позади топот новых и подумал, что, наверное, весь лагерь идет за ним. Ведь каждому хочется быть свидетелем первого выстрела из громового железа. И он, Харка, как полноправный представитель рода медведицы, произведет этот выстрел. Это решено. Общее волнение нарастало. Слаем носились собаки. Лошади поворачивали голову в сторону идущих людей. Воины, юноши и мальчишки о чем-то перешептывались, разговаривали. Харкас похватился, где же отец? И увидел, что тот идет рядом, справа от него. Слева шагал белый с рыжими волосами. Мальчик почувствовал на своей спине чей-то взгляд и повернул голову. Он увидел Хамандыршиту и с ним Татанку-Ятанку. И они тоже идут. Какой же силой обладает этот белый человек с Мацавакеном? Воины рода Медведицы и их гости вышли в Прерию. Небо было розовое, и по нему тянулись пурпурные полосы, не предвещавшие ничего доброго. Скалистые горы казались, объятые огнем стеной. Солнце то исчезало за облаками, то появлялось вновь. Резкая перемена погоды в прериях явление обычное, но до сих пор люди, увлеченные необыкновенными событиями, не обращали внимания ни на облака, ни на ветер и были поражены, что ясный похожий день завершается такими грозными сумерками. «Хеллоу! Хеллоу!» — крикнул рыжий, остановился и поднял свое ружье. «Вой народа-медведицы, сейчас вы услышите свой первый выстрел, и вы будете свидетелями лучшего выстрела в прериях от Канады до Мексики. Раступитесь!» Он выбрал подходящее место и каблуком прочертил линию. «Твердо ступаю в своих высоких сапогах, Отмерил пятьдесят метров и провел вторую линию. Отмерил двести метров, потом оглянулся. — Эй, мальчишка! — крикнул ошонки Установи цель. На первой линии повесь меховую куртку, на второй поставь щит из бизонии кожи. Да поторопись, скоро скроется солнце. Шонка побежал в стойбище. Это удивительно, — подумал Харка. Я буду стрелять, а Шонка будет для меня устанавливать цели только потому, что так приказал белый человек. Видно, этот незнакомец — большой вождь. Шонка притащил куртку и повесил ее на воткнутую в землю палку. А дальше, на вторую линию он установил щит, оперев его на палку, приготовленную кем-то из воинов. Это был раскрашенный щит из нескольких слоев бизоньей кожи. «Воин надоходы», — снова заговорил Белый, — «я буду стрелять первый. Я попаду в куртку в то место, под которым должно биться сердце ее хозяина». Я выстрелю в щит и попаду в его середину и пробью его. Я сказал «Хау». Белый взял свое ружье и опустился на левое колено. Оружие приложил к правому бедру. Грохот выстрела разорвал вечернюю тишину. Куртка слегка шелохнулась. Белый встал, но не двинулся с места. Несколько воинов поспешили к цели. «Попал! Попал!» — кричали они, потеряв обычное хладнокровие от удивления что Белый из такого положения мог попасть в цель. На губах стрелка заиграла насмешливая улыбка. Изготавливаясь ко второму выстрелу, он приложил ружье к щеке. Раздался выстрел, и снова воины поспешили к цели, прочному бизоньему щиту. Пуля пробила его точно в центре. Снова раздались крики, удивления и негромкие голоса. — Вакан! Вакан! Тайна! — Рыжий произнес короткое ха, и повернулся к Харке. «Учись, стреляет мой мальчик, у тебя есть пример». «Ну, иди, мы зарядим вместе». «Так, теперь так, клади сюда заряд». Харка с готовностью подчинялся, но очень волновался. С большим трудом он заставил себя успокоиться, ведь ему надо не просто выстрелить, а попасть в цель. Оружие для мальчика было слишком великое и тяжело, и он боялся, что не сумеет с ним как следует справиться. И вот раздался выстрел. Харка уже знал, что ружье сильно отдает. Он приготовился к этому и не покачнулся. Шонка, да-да, презренный Шонка бросился к куртке, в которую целился Харка. Пуля попала в куртку, правда, не точно в то место, где должно бы быть сердце, но все-таки в область сердца. И вот Шонка теперь показывает это всем. Неплохо, сказал Белый. Ты получишь боеприпасы к ружью, юный охотник на медведя. Ты получишь их столько, что сможешь завтра, как следует поупражняться». Щеки-харки пывали, только теперь он словно очнулся и вернулся к действительности. Белый обратился к мата «Нет, ничего лучше, чем иметь такого сына, вождь. Сегодня ночью я и тебе объясню, как пользоваться этим оружием. А завтра утром мы сможем начать учебную стрельбу». Я сказал «Хау». Тут незнакомец несколько отступил назад и поклонился Хаванде Шите и Татанке Ятанке. И трудно сказать, был этот поклон почтителен или нет. «Извини, великий жрец», — сказал он, — «что мои подарки попали в руки простого вождя и его сына. Но поверь, я единственный человек, от которого вы можете получить подарки. И если я могу быть вам чем-нибудь полезным, говорите, я постараюсь помочь». Татанка я танка безразлично отнесся к необычной речи белого по лицу хавандышиты пробежала гримаса ну это мы посмотрим произнес он без особого дружелюбия Сумерки сгущались облака затянули горизонт и не было видно ни одной звездочки все направились назад татанка я был гостем ховандешиты белого матауга пригласил к себе вожди и его гость расположились и очагам Женщины и дети заняли свои обычные места, и Харка, как всегда, тоже присоединился к ним. Он разделало окрас буром у медведя, убитого вождем, еще во время первой охоты. Она насадила его на вертел, и по поворачивал над огнем поджаривающееся мясо. Белый улыбнулся и вытащил из своей куртки коротенькую трубку. «Великий вождь Мататаупа, мне нравится запах жареного в твоей палатке». «Ты неплохой хозяин. Ты отличный хозяин и отличный охотник. Будем друзьями. Слушай, мое имя. Меня называют Рыжий. Рэд. Или Рэд Джин». «Ты стреляешь хорошо, и твоя рука щедра», — спокойно ответил Мататоупа. «Да, мы будем братьями». Мататоупа еще раз повернул над огнем окорох и увидел, что он готов. Снял его, положил перенгости. «Рэд, наверное, был голоден». Он вытащил нож и, никого не дожидаясь, принялся отрезать куски мяса один за другим, проглатывая их. Во время еды молчали. Когда Мататаупа тоже поел, Белый снова заговорил, и Харко прислушался к разговору. «Великий вождь, два мацаковена — это не единственный мод подарок, который я принес в твою палатку. Здесь он указал на небольшой бурдячок. У меня спрятана еще одна необыкновенная тайна. Здесь живет огненный дух». — Слабых мужчин он побеждает, сильных делает еще сильнее, и они становятся непобедимыми. — Белые люди знают много тайн, — осторожно ответил Мататоупа. Где же белый человек по имени Рыжий поймал этого духа? — Где? Э, — Эй, вошь, далеко, далеко отсюда. Этих мест я никогда в своей жизни не видел. Маленькой, темной, волшебной лавочкой большого города. А что такое город, ты знаешь? Вам, далеко летающая птица, наверное, об этом рассказывал. Вот оттуда-то я и принес этого духа. Из города я поехал к людям, которые прокладывают дорогу для огненного коня. Что с тобой? Ах, ты не переносишь? Понимаю, понимаю. Но у них я не захотел остаться. Я большой друг краснокожих. Когда я услышал о тебе, Мататаупа, кто белому человеку рассказал обо мне? Кто? Все, кого я встречал верии только и говорят о тебе ты удивлен пауди боятся тебя когда они рассказали мне о тебе и о твоем сыне я решил обязательно найти тебя и познакомиться вот почему я здесь и ты первая идея с которому я покажу моего огненного духа а только и сказал мататалупа или ты может быть боишься, но это волшебный напиток он сильный делает еще сильнее о а Ну, конечно, ты боишься, тогда не пей. Слабонервных побеждает огненный дух, а я этого для тебя не хочу. Белый притянул ноги по шкуре, которую усилала землю, оперся на руку, переложил трубку в уголок рта. Мототоу по неподвижности делал на подогнутых ногах. Рыжий вытащил из одного из своих многочисленных карманов маленький стакан. Вот видишь, из каких стаканчиков пьют все по небольшому глотку огненного напитка. «Таинственная вода», — сказал Мататалупа. «Старые мудрые воины предупреждали нас о ней». «Эта вода уже многих из наших людей сделала больными». «Ах, вот что!» «Но это не та таинственная вода, которую ты слышал. Впрочем, не будем. Расскажи лучше о твоей охоте на гризли». Вождей живился и стал рассказывать и показывать, как проходила схватка с гризли. Белый с вниманием следил за рассказом. «Возможно, это...» Даже было искренне, или уж он очень хорошо разыгрывал заинтересованность. Когда Мататаупа закончил рассказ, Белый спросил, «Что же это? Сегодня я единственный гость в твоей палатке. Попозже к моему очагу придут еще воины. Завтра, когда женщины доставят мясо гризли и приготовят его, будет большой праздник. Гостями моей типе будут и Татанка Ятанка и, и Хаванты Шита. Превосходно!» И только Белый произнес это слово, вошли старый антилопа, ворон и три его старших сына, братья-вороны. Они были в прекрасном настроении и тут же расположились вокруг очага. Начались разговоры об охоте, о мацавакене, о метком выстреле белого человека. Наконец заговорил Ред. «Послушайте, воины, я хотел поделиться с вами тайной белых людей, которые помогают сильному стать еще сильнее, но ваш вождь боится». Воины рассмеялись. «Боится? Когда мататау побоялся? «А вот мы и посмотрим. Внимание! Я открываю этот небольшой бурдюк и первым пью таинственный напиток, который сильного делает сильнее, а слабого совсем слабым. Хорошо?» «Хорошо, хорошо!» – закричали все. «Но погодите! Я не подумал о том, что эта тайна не для женщин и детей, или вы думаете иначе?» «Нет, мы согласны с тобой, это по нашим обычаям». Мататаупа кивнул женщинам и детям, чтобы они удалились. Харка, Харпстена, Уинона, Шонка и женщины тотчас поднялись и вышли. Несколько помедлила Уинчида. Она явно была недовольна таким оборотом дела и хотела что-то сказать Мататаупе. Но, может, отвернулся, и она тоже вышла. Уинчида и Шишока обменялись несколькими словами, из чего стало ясно что они намерены пойти в типе чужой раковины. Шонка куда-то исчез. Что же делать, Форки? У чернокожего Курчавого ему не хотелось встречаться с сумасшедшей старухой. Тогда к Читану. — Позови Курчавого, — сказал харха Харапстене. — Мы вместе пойдем к Читану. Трое мальчиков и и Нона вошли в типе Читана. Так как здесь не было воина, мальчики могли расположиться у очага. А у винода подселок матери считана с двумя маленькими девочками. Снаружи гремел гром и сверкали молнии, но дождя не было. Мальчики не сразу заговорили. Они снова были вместе, но после переживаний такого дня каждому еще надо было разобраться в своих мыслях. Сменились гости. Дружески расположенный к индейцам художник и его невозмутимый спутник длинное копье ушли, а появился тот танка я танка и еще этот рыжий который вел себя как вождь. Прозвучали первые выстрелы. У Харки теперь собственный Мацавакен. В типе вождя лежала шкура Гризли. Казалось бы, можно радоваться, но какое-то беспокойство тяготело над друзьями, и они не могли понять его причины. Харка смотрел на огонь. Языки пламени лизали и превращали их в пепел. Читан вывел его из задумчивости. «Расскажи об охоте на гризли, Харка, охотник на медведей, твердый, как камень убивший волка, преследователь бизонов». Ребята встрепенулись. Харке было трудно еще раз приняться за этот рассказ, но скоро пережитое нахлынула на него, и дело пошло легче. Он вспомнил, как впервые увидел громадного гризли, как услышал его грозное рычание. Он словно услышал его здесь еще раз. Он снова увидел перед собой отца, который схватил хищника за шею и душил его. Харка вспомнил, как ему удалось перебить лапу этому ужасному медведю. Рассказ получился очень живой, и его друзья вместе с ним переживали эту, эту охоту и эту победу. Когда Харка закончил, мальчики не смогли сдержаться. — Ты настоящий охотник, медвежий охотник! — закричали они. И потекли новые рассказы наверное, похожие на те, которые слушали сейчас и в палатке вождя, о случаях на охоте, о новом, изрыгающем огонь оружии, о предстоящей утром стрельбе. Харка тоже же пообещал Читану и Курчавому, что научит их обращаться с Мацавакеном. Юноши увлеклись, обсуждая заманчивые планы охоты с Мацавакеном на медведей и бизонов и переживая предстоящие победы в схватках с Пауни. В разгар беседы вошел Шонка, он подсел к мальчикам. Никто не мог ничего возразить, Шонка жил в кипе Мататаупы и принадлежал к родственникам Харки. Но выражение его лица было какое-то загадочное, как будто юноша хотел что-то сказать, но ждал, чтобы его об этом хорошо попросили. И разговор прекратился. «Что ты вечно слоняешься по стойбищу?» — наконец произнес Читан. «Ты что, подглядываешь за нами? Твоя кипе меня не интересует?» Читан не хотел оскорбить Шонку, просто надо же было как-то начать разговор. Но ответ Шонки был вызывающий, и Читан тоже не сдержался. «Подглядывать ты умеешь». «Я думаю, кое-кому тоже придется этому научиться», — ответил Шонка, и в голосе его прозвучало нескрываемое злорадство. «Может быть, скажешь, кого ты имеешь в виду, если захочу?» «Ну, хочешь ты или не хочешь, мне все равно. Можешь оставить это при себе». Сегодня я оставлю это при себе, а завтра заговорю на ну, собрании совета. А, значит, твое мнение так важно? Завтра ты не будешь надо мной издеваться, Четан. Уж не собираешься ли ты стать жрецом? Говорить темные речи ты уже научился. Мои речи темны не больше, чем то, что их породило. Курчавый в силу своего веселого нрава чуть не расхохотался, слушая эту перепалку. Но, посмотрев на Харку, его товарища сдержался. Слишком уж. Мрачны и недружелюбны были взгляды юношей. «Не допускай туману, Шонка», — снова сказал Четан. «Я могу подождать, пока он рассеется. Жди, если хочешь. Но лучше, если ты сразу разберешься. Подойди к типе Мототаупа». «Этого я не сделаю». «Да, ты этого не сделаешь, потому что нас всех оттуда прогнали». Но Мататоуп знал, зачем нас прогонят. Шонка вмешался Курчавый: «Как ты смеешь так говорить о нашем вожде?» Заткнись ты, малыш, волосы в колечках, Курчавый прав, заметил щитан. Но ты уже много сказал, Шонка, так уж говорит до конца. Я не скажу больше, чем сказал. Если хотите знать больше, пойдите и посмотрите сами. Мы не ослушаемся приказа вождя и не будем подсматривать за нашими отцами и братьями. Но ты, Шонка, должен помнить, что если будешь поступать иначе, тебя никогда не примут в союз наших воинов. Пфы! Усмехнулся Шонка. Четан вскочил. Шонка поднял руки, словно обороняясь от нападения. Но Читан сдержался и сел на место. Тогда Шонка примирительно сказал. «Поговорим о другом. Что вы думаете о белом человеке?» Курчавый первый откликнулся на этот неожиданный вопрос. «У него злые глаза», — сказал он. «Это верно», — подтвердил Шонка. «Но у него щедрая рука», — вмешался Харка. «Он добрый, отличный стрелок. Ты слишком много плохо видел от белых Курчавых». Мы это знаем, но не все белые плохие. У белых людей много непонятных тайн, — сказал Курчавый. И в его словах прозвучало какое-то опасение и злоба. Многие тайны белых могут быть опасны, — вставил Читам. Харка удивленно пожал плечами. Но их мацавакены хороши, — ответил он другу. Типе вождя он подарил не только мацавакены, но и... нашел Шонка и Смолк, что и быстро спросил Читам. Он подарил мини-вакен, огненную воду, таинственный напиток. Чернокожий курчавый, даже в вздорованную. Таинственный напиток белых ядовит. Когда белые люди его пьют, они становятся зверями. Они бьют женщин, детей, рабов. — Ты пробовал, курчавый, этот напиток, который принес рыжий? — спросил Харка. — Нет, тогда не говори так. Может быть, он совсем не так ядовит. Может быть, это не тот напиток, о котором ты думаешь? Разве такой человек, который подарил нам Мацавакены, способен причинить нам зло?» Читаны Курчавы потупили глаза. Что могли они возразить на слова Харки? Наступила пауза. И снова заговорил Шонка. «Рыбаков надо насадить на крючок червяка, иначе он не поймает рыбу». Харка подложил в огонь сычок. «Шонка, ты как будто повторяешь чьи-то слова». «Возможно?» Но пойди и посмотри, что происходит в палатке мата -Таупа. Я не пойду. Ты забыл, что тебе сказал Шетан? Тогда заткните уши. Если можете, заткните мне. Я сказал, хау. Шонка поднялся и вышел. Мальчики были расстроены. Харки была особенно горько, ибо слова Шонки подействовали на него, как ядовитые пилюли. Говорить больше ни о чем не хотелось, и мальчики решили улечься спать. Оставайтесь здесь, сказал Шетан. Мы будем спать вместе. Вместе с Харкой охотником на медведя живо воскликнул чернокожий, который хотел хоть как-нибудь подбодрить Харку. Мальчики завернулись в одеяло. Гроза, не пролившая, дождя, стихла. Харка чувствовал себя усталым, как заняная лошадь, и быстро заснул. Но, засыпая, он решил, что среди ночи поднимется и посмотрит, что делает Шонка. Может быть, эта собака опять будет бродить вокруг типи отца и подсматривать? Харка должен знать об этом и предупредить Мататалупу. Харка не собирался нарушать приказ отца, но хотел уберечь его от слежки, которые, конечно, преследуют недобрую цель. За полночь Харка проснулся и выскользнул из кипи. Это заметила только Уиннуна. Но мальчик знал, что она будет молчать. Да, когда надо. Она может казаться мертвой, словно прерия под снегом. Осторожно пробрался Харков в ту часть стойбища, где располагались Типи, Хаванты, Шиты и Мататаупы. Из щели, типи вождя, из щели Типи вождя виднелся свет, и оттуда доносился страшный шум. Типи Хаванты, Шиты, была темна и тихо. Мальчик несколько раз обошел вокруг Типи, но Шонки нигде не обнаружил. Тогда он подошел поближе. Он боролся с собой. Шонка нарушил приказ вождя. Харка не хотел этого делать. Харка хотел только ясности. Он хотел узнать то, что не договаривал Шонка. Ведь если Харка собирается защищать отца, ему нельзя оставаться в неведении. Еще какое-то время мальчик боролся с собой и все-таки решился. Он быстро прилег на землю около самой типи, прислушался, и вот он уже смотрит через прорезь около планки внутрь. Суровое решение. Гости, все пятеро, что пришли вечером в Типпи, были здесь. Совершенно необыкновенно вел себя старый антилопа. Широко расставив ноги, он стоял неподалеку от очага и раскачивался. Казалось, вот-вот он упадет. Он переносил те же стела, то на носки, то на пятки, и каждый раз при этом громко хохотал. Наклонясь вперед, он рыгал и плевался. Слина текла по уголкам его рта. Пальцем он пытался показать на очах и, приуморительно смеясь, кричал. «Медведь! Медведь! Он сидит прямо в огне и греет свои лапы! Он греет свои лапы! Вы это видите?» И снова закатывался хохотом. Его голос был необычно пронзительным. «Он греет свои лапы, медведь! А вы хотите съесть его лапы?» «Пью! Хотите съесть лапы хорошего, доброго медведя!» Рядом со старой антилопой лежал на земле старший брат Ворона. Глаза его были закрыты, и он храпел. Отец Ворон тоже валялся рядом с ним. «Медведь! Замечательный медведь!» — орал старая антилопа. Потом его покачнуло назад, он потерял равновесие и, размахивая руками, шлепнулся прямо в очах. «В типе стало темно. Отец белый человек захохотали». Старый антилопа посидел некоторое время в очаге, но скоро почувствовал, что кожа его начинает поджариваться. Тогда он снова принялся орать: "Я сам медведь! О, а!" И выбравшись из очага, стал встряхиваться, как собаки, и обчищать легины. Что вы делаете со мной, койоты? Харка очень хорошо видел эту сцену, так как белый как раз подбросил сучью в вагон. То, что происходило тут, было, конечно, очень... Смешно. И Харкер тоже еле сдерживал смех, когда старая антилопа, весь растрепанный, пытался найти свое место и кричал. «Я медведь, медведь, Добрый медведь! Нельзя есть мои лапы! Что вы делаете с моими волосами? Огонь! Сзади меня огонь! Прелия горит! Мои легины ест огонь!» Рыжеволосый наполнил из бурдюка стакан и опрокинул свою воду. «Кто следующий? Пока я победитель!» Трех воинов я уложил на землю, а одного из них с одного единственного бокала. Я осушил три бокала и совершенно свеж, только стал сильнее. Два брата ворона протянули руки. Хлоо! кричал рыжий джин. Хлоо! еще по разу. И он наполнил стаканы и передал их воинам. Последний наполнил себе и сразу осушил его. Ну? еще спросил он. И опять два брата ворона протянули руки, и Харка увидел, что они уже еле стоят на ногах. Они выпили еще раз, но стаканы держали не лобки, расплескивали содержимое, и один из них даже поперхнулся. Рэд, Мататаупа, да и принялись над ним смеяться. И тут Харки бросилась в глаза, что отец и белый смеялись совершенно по-разному. Мататау посмеялся добродушно, как обычно посмеиваются над теми, кто на веселых праздниках принимает участие в поедании собачьей печени. Ред смеялся во весь голос, и что-то оскорбительное было в его смехе. Харта чувствовал, что белый зло насмехается над воинными родами дверицы. Но у мальчика не было времени особенно призадуматься над этим, потому что брата принялись оскорблять друг друга. «Ты грязная жаба!» – кричал один. «Ты плюнул в мою сторону!» Замолчи, кричал другой. «Ты врешь?» «Разве может воин Дакота врать?» «Тебя ковшун плюнул!» «Ты уже не можешь стоять на ногах!» «Ступай к ручьё, свяжи свою голову!» «Проглоти рыбу, и пусть она заткнёт тебе глотку!» А тут ещё поднялся, стоявший на четвереньках старый антилопы, и начал расчесывать свои волосы. «Что ты делаешь?» «Порази тебя гром!» Напустился на него один из братьев. — Молчи ты, грязная ворона! — рассмеялся ему в лицо старый антилопа. Тот не выдержал и ударил старую антилопу в лицо, и началась потасовка. Наконец один из дрочунов повалился на землю и захрапел, а другой продолжал бормотать что-то невнятное. по и снова засмеялись, и опять каждый на свой лад. — Итак, нас осталось двое! — заговорил Рыжеволосый, обращаясь к вождю. Но я готов побиться об захват Мататаупа, что тебя этот напиток не спалит с ног, и ты, как и я, от него станешь сильнее. Харко охватил страх. Что, если отец выпьет, и это подействует на него так же, как и на других воинов? Что, если заключенный в бурдяке сила одолеет его? Нет, Харко даже представить себе не мог, что произойдет тогда». — Этого не должно случиться. Никогда не должно случиться. Никогда, нигде. Никто не сможет победить вождя Мататаупу. Никогда. «Ну, — Но хватит ли у тебя мужества? — Мататаупа спросил Белый. Вождь иронически рассмеялся. — Ты еще сомневаешься? Так ты согласен со мной помириться? — Хау, согласен. Я видел, что ты уже четыре раза осушил бокал и стал только бодрее. — Ты будешь пить в пятый раз, я в первый. Ты привык пить эту таинственную воду? Я не привык. Вот мы и сравняемся. Наливай. Харка со своего места не мог видеть всего, что происходило. Но ему показалось, что Ред наполнил отцу бокал не из того бурдюка, из которого поил воину. Может быть, мальчик ошибался? Но он как-то не придал этому особого значения и продолжал следить за развитием событий. Рыжеволосый передал вождю наполненный до краю бокал. И тот разом выпил его. При этом выражение лица вождя ничуть не изменилось. Мататаупа возвратил бокал рыжеволосому, и тот наполнил его еще раз и тут же осушил сам. Потом они посмотрели друг на друга, и рыжеволосый спросил. — Еще один? — Еще один, — ответил вождь. — Твоя мини-вакен имеет особый вкус, но она холодная и свежая. Точно ее только что зачерпнули из ручья. — Ты крепкий мужчина, Мататаупа. То, что пили твои воины и выпил ты, — это не вода из ручья. Твои воины, вот те, что лежат здесь, не были бы побеждены водой из ручья, конечно нет. Тайна твоей воды оказывается совсем особенная тайна. Вот так-то, Вождь. Мототолпы и Ред выпили еще по бокалу и оба рассмеялись. Но Вождь по-прежнему смеялся добродушно, а сидящий против него Ред на этот раз с каким-то особенным злорадством. Итак, мы победили, произнес Ред. И ты увидишь, Войш, что тебе не только не повредит этот напиток, но сделает тебя завтра вдвое сильнее. Хау, завтра я буду учиться стрелять из мацавакена. А вечером мы еще раз попробуем силы, кто из нас больше выпьет мини вакен? Мататеупа пододвинул себе ружье и стал показывать, как он будет его заряжать. Харка был счастлив. Опасения Читана и краснокожего курчау были напрасны минивакен вакен ржеволосого не был ядом. Этот напиток отделял слабых от сильных. Стрелок Райт и великий охотник Мататаупа принадлежат к сильным людям, и поэтому могут спокойно пить этот напиток. Они становятся от него только сильнее. Старые антилопы и другие воины, ничтожество, Унчиди и Уинони придется теперь убирать за ними. Мальчик покинул свое место, и нарушение приказа уже не казалось ему особенно тяжелым проступком, Ведь он теперь знает, что возразить Шонки, и к тому же сам убедился, что отец победил и здесь, и что рыжеволосый стрелок справедлив. Еще блестели звезды, и дул ночной ветерок, тихо покачивался на трофейном месте Мацавакен Пауни. Но Харка смотрел теперь на него без особого восхищения, его новое оружие было гораздо лучше, и скоро он сможет поупражняться в стрельбе из него. И тогда, мата и Татанка, и Татанка увидят, что юные дакоты не только умеют стрелять, но и попадают в цель. Харка направился к табуну. Он похлопал по спине своего коня и пошел в кипи читана. Харка был совершенно спокоен, ведь то, что он совершил сегодня ночью, имело в его глазах оправдание. Харка опустился на землю рядом с мальчиками и завернулся в одеяло. С Хвессон, улыбаясь, он представлял себе, как завтра на глазах всего лагеря он вместе с отцом будет стрелять из Мацаковена. И, конечно, курчавые и Четан, как он обещал им, тоже сделают по несколько выстрелов. А за то, что они подумали об его отце, они почувствуют стыд, и это хорошо. Но Шонка никогда не должен держать в руках такого оружия. Харка заснул и спал очень крепко. Даже когда он проснулся, то не сразу открыл глаза. Он все еще вспоминал охоту на медведя, представил себе старую антилопу, сидящего на очаге, пережевалосо стрелка, помечтал о предстоящем празднике по случаю удачной охоты, и вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он открыл глаза, перед ним стоял татанка ятанка. Харка похолодел, но жизнь сделала его движения автоматическими при любой неожиданности. Он моментально сбросил одеяло, схватил ружье которая лежала рядом, и поднялся. Молча стоял он перед великим жрецом и вождем и смотрел прямо в глаза ему, пытаясь уловить. Чего хочет жрец? Но лицо-то танки и ятанки было непроницаемо, как маска, и он тоже молчал. Жрец внимательно рассматривал мальчика, а мальчик рассматривал его. Харка был стройный, жилистый, ростом повыше, чем его сверстники. Его глаза, лоб, рот придавали лицу выражение решительности, свидетельствовали о бесстрашии и особой смышленности. Татанка Танка слегка опустил веки. Да, он хотел получше разглядеть мальчика, но не хотел сам быть объектом наблюдения. По слегка опущенным уголкам губ жреца Харка определил, что тот явился не с радостным известием и не для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение юному охотнику на медведей. На Татанке и танки было праздничное платье, накидка, покрывавшая грудь и плечи, была богато и искусно вышита, раскрашенными иглами дикообраза. На Татанке и танки был головной убор за длинных перьев, отделанный мехом горностаи. И тут Харка заметил, что типе нет ни Четана, ни Курчаву, не было и уиноны, одеяло которыми покрывались женщины и дети убраны. Когда же они успели уйти? Неужели он все проспал? И чего хочет от него жрец? Чем больше молчал Татанка и Танка, тем больше росло беспокойство Харки. Единственное, что Харке было вполне ясно, это двухствольное ружье и боеприпасы, которые он крепко сжимал в руках. В Типе было сумрачно, вход был закрыт, и только уголья чуть светились в очаге. Снаружи доносился шум. Харка только теперь заметил его, потому что раньше все его внимание было приковано к жрецу. Слышались веселые возгласы, смех, топот множества ног по мягкой поросшей травой земле. Видно, жители стойбища готовились к празднику в честь удачной охоты, к состязанию, в стрельбе, к пиршеству с плясками и песнями. Харки показалось, что он различил голоса курчавого и Читана. Он перестал чувствовать себя таким одиноким в этом противостоянии жрецу. Он снова был вместе со всеми. Стенки Типи – это преграда только для глаз, но не для ушей его и не для проникающего всюду предвкушения праздника. И хотя Харта не видел отца, воина, этого белого человека, своих товарищей по играм, представление об их присутствии было вполне отчетливым. Видимо, все уже искупались, натерли жиром, причесались, вставили перья в налобные повязки, нарядились. Мужчины, юноши и мальчики уже, наверное, пробуют свои луки, с которыми выйдут на состязание. А женщины и девушки готовятся к роли зрителей и будут скоро приветствовать победителей и осыпать добродушными насмешками неудачных стрелков. А он все приготовления проспал. От этой мысли кровь прилила к щекам харки. Но, конечно, считай, на Курчавой теперь засмеют его, а, может быть, и добавят к его имени еще одно новое – «За Соня». Гость, знаменитый жрец при Дакота, успел уже надеть праздничное платье, а Харка стоял перед ним неумытый, непричесанный и даже не одетый. Беспокойство овладело мальчиком. Он ночью ходил подсматриваться за отцом. Он видел, как воины пили таинственный напиток, который сделал их сумасшедшими. Татанка Етанка — великий жрец, и он, наверное, уже знает, что Харка позволил себе ослушаться приказа вождя. Мальчику стало не по себе. Вдруг из-за этого ему не разрешат принять участие в празднике? Или, может быть, его ждет что-нибудь худшее? Он знал, что людей, которые нарушали запреты, убивали. Но Татанка и та танка все молчал. Почему великий жрец так много времени уделяет мальчику? И Хартка не шевелился. Он боялся даже глазом моргнуть. На лгу его выступили капельки пота. И тут Татанка и та танка сделал еле заметное движение пальцем правой руки. Этот жест говорил «иди», и мальчик подчинился. Как был он с ружьем в руках, непричесанный и неумытый, так и вышел с Татанка-Ятанка из палатки и пошел рядом с ним. Он не смотрел по сторонам и не хотел никого видеть, а тех, кто попадался навстречу, тотчас замолкали, хотя только что говорили и смеялись. Татанка-Ятанка прошел с мальчиком через площадку и открыл ход в типе, перед которой на шесте висел Мацавакен Пауни. Мальчик вошел в палатку. Здесь было пусто. Татанка Ятанка приказал мальчику сесть. Харка повиновался. Также жестами жрец приказал ему оставаться здесь, молчать и не шевелиться. И мальчик словно превратился в каменное изваяние. Татанка повернулся и вышел. Харка остался один. Он не шевелился, скрестив ноги, сидел он на земле у очага, в котором остывала зола. Ружье он положил на колени. В типе проникало немного света, и Харка мог различить окружающие предметы. Пол был покрыт шкурами. На жердях висели удивительные вещи – шкуры змеи и других животных, высушенные жабы, барабаны, маски, колпаки. С раннего детства мальчик был приучен к преклонению перед силой жреца, и мрачное, необычное убранство его жилища усиливало в нем чувство нависшей опасности. Радостный шум в стойбище постепенно затих, и его сменил другой, непонятный шум. Дохарки доносились отдельные голоса, но слов было не разобрать. Все громче и громче звучали эти голоса, но не слышно было среди них ни голоса отца, ни голоса белого человека, который принес Мацавакены и Минивакен. Скоро отдельные голоса стало различить невозможно, только громкий гул проникал в типи. Харка попытался представить себе, чем могут быть взволнованы люди. С наступлением утра должно было обнаружиться позорное поведение старой антилопы, ворона и сыновей ворона. Харке перестало казаться смешным то, что он видел ночью в типе отца. Он уже понимал, что необычное поведение воинов, пораженных таинственной водой, это позор, и догадывался, что это то событие, и вызвало в стойбище переполох. Он, Харка, который все видел, вынужден сидеть здесь в плену и молчать. И Харка все больше и больше верил в то, что жрец знает о его ночной вылазке. Порой ему начинало казаться, что оба жреца могут обвинить во всем Мататаупу и Рыжеволосого Стрелка. Ведь именно они способствовали падению пяти воинов. Страх перед этим обвинением голодал мальчика как черепит. Харка уже давно почувствовал, что Хавант Шито задумал что-то недоброе. А теперь, после рассказа «Далеко летающей птицы», старый Хавант Шито представлялся ему в виде злого духа, распростершегося над воинами и великим охотником Мататаупой. Татанки и танки не находилось места в этом представлении. О великом жреце Харка мог думать только с большим уважением. Не находилось места в его видениях и для Рэда. Но рядом с Харкой как будто бы стоял хороший белый человек и смотрел задумчиво и печально. Мальчик цепился обеими руками в ружье и прижал его коленем. Это было оружие, прекрасное оружие. Оно не было ни духом, ни чудом. И пусть оно когда-то принесло зло. Сейчас оно подчинялось ему, Харке. И Харка заговорил сам собой. — Ты должен быть совершенно спокоен. Ты должен прислушиваться ко всему, что ты можешь услышать. «Будучи пленником жреца, и все, что ты услышишь и увидишь, ты должен как следует обдумать. Хау!» С этого момента он отогнал от себя все видения и насторожился, как охотник, подстерегающий дичь. «Все должно быть услышано, замечено, и если потребуется, он должен немедленно действовать». Харка зарядил ружье, не вполне представляя себе, зачем. Шум снаружи смолк. Харка напряг слух пытаясь уловить хотя бы малейший звук. И, наконец, услышал что-то похожее на легкие удары в барабан. Мальчик обратил внимание на солнечные лучи, которые падали на землю сквозь дымовой клапан, и, заметив одно из пятнышек света, решил по нему следить за течением времени. Вскоре негромкие звуки, которые он принял за удары барабана, стихли, и наступила полная тишина. Но вот зазвучала чья-то речь. Стены Типи приглушали звук. И мальчик не мог разобрать слов, но голос был незнакомый. Возможно, говорил-то «танка, я танка». Судя по звуку голоса, дело происходило в одной из типей, скорее всего, в типе вождя. Видно, говорил он громко и настойчиво, иначе здесь совсем ничего не было бы слышно. Но вот голос смолк, и наступила тишина. И тут же ее разорвал крик, харка сжался, еще крепче вцепился в ружье, и докричал «отец». Еще раз прозвучал его голос, полный протеста. Неправда, неправда, неправда. Неправда. О, это слово и то, как оно было произнесено, о многом сказали Харки. Отца обвиняли. Обвинение, видимо, было ужасно. Но обвинение было несправедливо. Это было ложно. Ложно. Итак, когда -то танка и так, когда Татанка и Татанка пришел к Харке, он уже знал, что ему предстоит обвинять Мататаупу. Но, видно, он также знал и о том, что Харка был свидетелем, что его отец выстоял против колдовской воды. Иначе ему незачем бы прятать Харку в типе жреца. Харку — единственного свидетеля правоты отца. Но неужели и верховный жрец — лжец? Этого не может быть. Нет. Этого не может быть. Кто же ввел в заблуждение эту танку-я-танку? Хавандшита? Да, Хавандшита. Это станет всем известно. Это должно быть известно всем. Харка еще раз услышал крик отца, и все стихло. И снова послышал чья-то приглушенная речь. Это, наверное, опять-то танка ее танка. Послышались другие злобные голоса и угрозы. Что же делать? Выскочить наружу? Выстрелить? Привлечь общее внимание и рассказать обо всем, что он видел ночью? Чтобы все поняли, что отец не виновен? Чтобы отец знал, что Харка не верит лживому обвинению? и Харка уже готов был осуществить свое намерение. Но Полох раскрылся и вошел хаван шито в сопровождение Шонки. Харка рванулся с земли и встретил вошедших стоя с заряженным ружьем в руках. хаван де и Шонка замерли. Полох тихо за ними опустился. Хаван-де-Шито уставился на мальчика. Но Харка не смотрел на жреца, он смотрел на Шонку. Тот слегка расставил ноги, раскрыл рот и опустил голову, словно бык, приготовившийся к прыжку. «Отдай, Мацавакен, Шонке!» — приказал старый жрец сыну мата Харка не сдвинулся с места. «Подойди», — сказал Харка своему давнешнему врагу с таким спокойствием, которое насторожило Шонку. И Шонка заколебался. Хвантшите стало стыдно. Уж не подумал бы кто, что он боится мальчишки. И он бросился вперед, чтобы отобрать у Харки ружье. Харка, как будто подчиняясь приказу жреца, протянул ружье Шонке и в то мгновение нажал оба курка. Прогремело два выстрела. Шонка отскочил, словно отброшенный ударом. А Харка, не выпуская из рук ружья и боеприпасов, выскочил вон. Снаружи толпились люди. Взволнованные происшедшими событиями, они молчали и не двигались, напуганные выстрелами. Страх парализовал их. И никем не замеченный Харка бросился в тебе, отца. Он вошел и остановился. Огонь в очаге еще горел. Женщины, девушек не было. У очага стоял Мататаупа. Лицо его было смертельно бледно. На полу у ног вождя лежали разорванные жгуты, спуртив ивы. На руках вождя еще виднелись следы веревок напротив мо того стояли татанка я танка и несколько воинов медленно совсем медленно великий жрец повернул голову и посмотрел на харку отец даже не поднял на сына глаз настолько он был поглощен своими переживаниями татанка я танка двинулся к мальчику тогда и отец заметил сына с мацевакеном и харка мучительно соображал чем же чем он может помочь Мататаупа совершенно спокойно смотрел на сына, и Харке было ясно, что он никогда не способен сделать что-нибудь во вред отцу. Никогда он не выступит против него, и ничто не заставит его в этот позорный час отступиться от своего отца. И вот Татанка Ятанка рядом с Харкой. Я послал за тобой, Харка, твердый, как камень охотник на медведя. Почему ты выстрелил, прежде чем явился ко мне? Харка повернулся к жрецу. Татанка Ятанка. Ни один язык не передал мне твоих слов. Я не знал, что ты меня зовешь. Хаваншита -то приказал только, чтобы я мой Мацавакен отдал Шонке». Лицо великого жреца чуть дрогнуло. Дрогнуло. И слов Харкион понял, что тот пришел не по его зову, а против его воли. Но он понял так же, что Хаваншита и Шонка не выполнили его приказа. «И так ты здесь», — сказал Татанка Етанка. «Мацавакен ты можешь оставить у себя». Твой отец сам тебе скажет, почему тебе не следует надеяться стать воином рода Медведицы. Скоро соберется совет и решит судьбу твоего отца. Пока иди снова, в типе Хамандшиты. Старейшины скажут свое слово, и ты узнаешь об их решении. Харка посмотрел на отца. «Иди и делай, что тебе сказано», — с трудом произнес Мататаупа. «Я не виновен, понимаешь ты? Воины и старейшины мне поверят. Ты понял? Да, отец». Харка повернулся и, сжимая в руках ружье, вышел. Он не оглядывался по сторонам, он шел прямо в типе Хавандершиты. Там он опустился на землю перед очагом, на то самое место, где сидел раньше. Он положил на колени ружье, и тут же на глазах Хавандершиты спокойно зарядил оба ствола. Шонки видно не было. Харка сидел и думал, чем бы помочь отцу. Он готов был сделать все, что в его силах. Через некоторое время донесся крик «Глашатая» извещавшего о собрании совета. Часом позже хван де вышел из не сказал мальчику ни слова. Харка снова остался в одиночестве. Он еще ничего не ел и не пил с утра, но мысли и еде ему даже не приходили в голову. Он прислушивался к шагам мужчин, заполнявших типе совета, которые стояли рядом с степи жреца. Он прислушивался к голосам говорящих, которые звучали то громче, то глуше, но слов все равно было не разобрать. Медленно тянулось время, и, казалось, совету не будет конца. Светлое пятнышко, за которым следил Харка, перешло на другую сторону палатки и потускнело. Наступал вечер, становилось темнее. Харка был один со своим мацавакеном, который был для него сейчас лучшим и единственным другом. Наконец молкли голоса на совете. Харка услышал, как мужчины стали расходиться, но они не останавливались, как обычно, поговорить друг с другом а как будто очень спешили разойтись. В стойбище наступила тишина, даже дети затихли. Только откуда-то издалека, из прерии, доносился протяжный вой Первые часы долгого ожидания были не самыми тяжелыми. Харка думал об отце, когда помнил его с раннего детства, когда еще только что научился ходить и начинал думать, об отце, который для него был защитником, учителем, об отце, который был для него примером. А потом фантазия перенесла мальчика на собрание совета, И он выступал перед воинами и говорил о своем отце, сколько бы хорошего он мог рассказать о нем. Он бы сумел убедить воинов в его невиновности. И мальчик уже представлял себе, как совет выслушает его и выносит справедливое решение. Но чем дольше продолжался совет, чем ближе был момент вынесения решения, тем более неопределенными становились фантастические видения Харки. Самыми тяжелыми для Харки были последние часы совета и совсем невыносимыми этот час, когда он знал, что решение уже произнесено, но не знал, какое. Он знал только одно. Отец сказал «Я невиновен». И это было для Харки довольно. Это должно бы быть довольный для воинов рода медведюцы и для старейших. Должно бы. Но если... Это... Но если... сжимала Харки горло, душила его, путала все его мысли и он уже не мог, не мог ждать и не мог больше сдерживать своего нетерпения и сидеть тут, словно связанный. Его повиновению приходил конец. В типе вошел Татанка-Ятанка. Мальчик облегченно вздохнул. Нехаван-де-шита, а Татанка-Ятанка пришел к нему. Татанка-Ятанка сел против мальчика, точно тот был мужчина, воин, с которым хочет разговаривать вождь. Харка приготовился со вниманием выслушать его. Он смотрел на татанку танку и даже сам поражался, какое спокойствие овладело им. Харка, ночной глаз, твердый, как камень, охотник на медведя. «Ты должен знать все», — начал великий жрец. «Ты уже знаешь больше, чем ты должен был знать, потому что ночью подсматривал за типи вожья». Харка не опустил глаз, он готов был отвечать за все, что совершил. «И так ты знаешь, что мини-вакен белого человека сделала пять воинов медведицы сумасшедшими. Над этим можно было бы только посмеяться. Но потом белый человек обманул твоего отца. Он напалил его слабой колдовской водой из другого бурдюка, сказав ему, что это та самая мини-вакен, которая свалила с ног воинов. И твой отец поверил белому, не рассердился на него и пил вместе с ним» но когда он, ничего не подозревая, выпил настоящей колдовской воды, то тоже стал сумасшедшим. Над этим уже никому не следует смеяться. Ты это понимаешь? Прошло долгое время, прежде чем Харка дал ответ. «Я понимаю», — сказал он, — но больше ничего не добавил к этим словам. «Хавантешита, ваш жрец, сегодня утром против твоего отца выдвинул страшные обвинения». Он сказал, что твой отец выдал белому тайну, тайну золота Дакотов. Белые люди стремятся к золоту, как медведи к меду. Они теперь наверняка нарушат договор и нападут на нашу страну, чтобы разграбить ее. Татанка и танка остановился, ожидая, что Харка что-нибудь возразит или добавит к его словам. Но мальчик молчал и не шевелился. Белый человек по имени Ретт этой ночью сбежал от нас и унес с собой тайну. Харка молчал. Твой отец сам не знает, что он сделал, потому что был сумасшедший. Сейчас он и сам не верит, что его развязанный язык предал нас. Мы вынуждены были скрутить ему руки, потому что он оскорблял Хаманта и сопротивлялся. Но он поклялся, что выполнит решение совета, и я развязал его. Совет сказал свое слово. Харка не раскрыл рта, он ни о чем не спрашивал. Совет выслушал обвинение Хаванда Шиты и признал твоего отца виновным. И тут мальчик хотел что-то сказать, но, едва открыв рот, сдержался и снова замер. «Ты ты в чем-то сомневаешься, Харка?» «А ты?» – с трудом произнес Харка. «Я?» «Я думаю, что Хаванда Шита сказал правду». Я нашел в типе оба бурдюка, о которых он говорил. Харко больше не смотрел в глаза жреца. Он смотрел на руки Это танки, я танки». Напряженно собирая воедино все то, что совсем недавно он мысленно рассказывал в типе совета. Но он не имел права произносить перед жрецом длинных речей. Он должен быть очень краток и в немногих словах выложить все то, что могло бы утвердить правду. С чего же начать? Может быть, с этих таинственных неразгаданных следов пещеры? Может быть, рассказать Татанке и Танке о том, что белые люди давно уже по чьим-то следам подбираются к тайне гор? Но тогда Татанка -то и Танка спросит, почему Мататаупа до конца не разобрался в этих следах? Нет, нужно просто объяснить, что Хавандешита, обвинивший Мататаупу, луджоц. И Харка сказал об этом решительно и определенно взвешивая каждое слово. Хаванде Шито лжет. Он сам был у Пауни и у белых людей, которые строят дорогу для огненного коня. И он сам рассказал им, что на берегу реки у подножия черных холмов было найдено золотое зерно, и что индейцы рода медведицы знают, где есть золото. За то, что он рассказал это белым людям, белые помогли ему совершить великое чудо. Они пригнали к нам бизону. До этого род медведицы и белые люди почти ничего друг от друга не знали. А тут все языки стали говорить о том, что им стало известно от Хаванды Шиты. И белые люди пошли к нам один за другим. Сначала «желтая борода», потом этот «рэ», и в этом вина Хаванды Шиты. Мой отец Мататаупа отлично знал, что тайну золота надо хранить, и что нам грозит большая беда, если белые узнают о ней. Мой отец золотое зерно выбросил в реку. Хаваншито это зерно подобрал. Мой отец взял с меня клятву, чтобы я молчал. Хаваншито вместе с Шонкой ходил к Пауне и носил с собой золотое зерно. — Харка, твердый, как камень, — я сказал Хау. — Чем ты подтвердишь свои слова? Хаваншито сопровождал Шонка, но он никогда не скажет правду. Он будет лгать. — Кучавы? передал ховандешите золотое зерно которое достал из реки но он никогда не признается в этом потому что отец курчавова чужая раховина был освобожден благодаря предательству хованндершиты язык курчавого связан но ховандешита лжет хованшлитанял не лжет, мой мальчик он непримиримый враг белых людей я это знаю держи закрытым твой рот иначе нам придется тебя связать как мы связали твоего отца Харка поднял голову и посмотрел в татанки и танки в глаза, но веки жреца были опущены. И Харка сказал, «Я буду держать мой рот закрытым». И тон его голоса был холоден, как лед. Выражение лица татанки и танки было печальным. Переоткрыв глаза, он долго смотрел на мальчика, не говоря ни слова, точно пытаясь прочитать его мысли. «Твой отец похлялся нам, что он подчинится решению совета», — сказал жрец. Совет решил, что Мататаупа навсегда изгоняется из рода медведицы, из Аглалы, из семи племен Дакотов. Сегодня ночью он должен покинуть наши палатки, без оружия, и никогда больше не возвращаться. Но ты, Харка, твердый как камень, ночной глаз убивший волка, преследователь бизонов, охотник на медведей, ты останешься у нас и станешь великим воином и вождем. «Я буду великим воином и вождем механически», — повторил Харка, и никто бы не мог сказать, о чем он думал в этот момент, что чувствовал. «Вот почему я оставил тебе твой мацаковен. Этот мацаковен будет в руках великого воина и вождя, которого будут бояться враги. Хау, так будет, как ты сказал. Теперь идем». Харка поднялся и, как был не одетый, с нечесанными волосами, так и пошел с татанкой и танкой. Великий жрец доходов проводил мальчика до его родной отцовской Типи. Харка смотрел на длинные еловые жерди, на верхушках которых висели охотничьи трофеи. Рога бизонов, клыки медведей, оружие побежденных врагов, луки, палицы. А в Типи он увидел одеяло на полу, увидел очах. Все было так, как всегда, и в то же время все было другим. В глубине палатки сидела бледная Унчида. Рядом с ней у Инона, внешне спокойная, но с изменившимся ангуре лицом. У ее ног сидел Харпстена, и губы его дрожали от сдерживаемых рыданий. Шишока опустила плечи, и как-то вся согнулась. Несчастье шло за несчастьем, и воина в рода медведицы становило все меньше и меньше. Ближе всех к Качугу сидел Шашонка. Он из подлобья взглянул на Харку. Татанка Ятанка жестом приказал ему перейти к женщинам и детям в глубь палатки. Харка стоял около Татанки Ятанки. «Я хочу умыться и причесаться. Я пойду к реке», — сказал он громко, так, как обычно утром говорил отцу. «Ты вернешься обратно?» «Я вернусь. Я всегда говорю правду». «Иди. Я верю твоему слову». Харка попросил Унчиду дать горшочек жиром, и когда брал его, дотронулся до ее руки. Она была совсем холодная. Выйдя из степи, мальчик юркнул в кустарник, ему не хотелось ни с кем встречаться. Над прерия поднялась луна, и от кустарника ложились на землю четкие тени. Харка шел, короче, медленнее, чем обычно по утрам. Он прислушивался и озирался по сторонам, как бы старая все получше рассмотреть и запомнить. Он чувствовал нежное дыхание ночного ветерка. Слышал и потрескивание сучьев в очагах типи, и негромкий разговор, и фырканье лошадей, и далекий лай собак, и легкое журчание воды. Мальчик вышел к ручью, разделся и бросился в воду. Потом вышел на отмель, потер себя песком, еще раз нырнул и, выйдя на берег, основательно смазал кожу жиром. Когда он уже собрался идти назад, послышался топот копыт. Харка взял ружье и спрятался в траве. Сердце его жалось от тяжелого предчувствия. Из кустарника выехал всадник. Это был Мататоупа на своем лучшем коне. Он переправился через ручей и поехал на запад, туда, где на зеленом фоне неба виднелась темно-фиолетовая цепочка скалистых гор. Мататоупа был без налобной повязки, без перьев орла, в темноте поблескивало его обнаженное тело. Мататаупа не заметил Харки и, не оглядываясь, продолжал свой путь. Харка оставался на месте, пока всадник не скрылся из вида. Лишь тогда он направился назад, но не к Типи, а к Табуну. Потихоньку от дозорного мальчик отвел далеко в сторону своего бизоньего коня и жил его. Затем он направился к Типи, которая уже не была Типи-вождя, это было жилище семьи изгнанника. Женщины Харпстена и Шонка уже улеглись спать. Харка взял свою постель и от входа перенес ее вглубь палатки, к Унчиде и Уиноне. Взял праздничное платье сестры, которое она приготовила прошедшим утром, и тоже переложил его поближе к постели сестры. Харка перебирается к женщинам, пробормотал Шонка. Харка сделал вид, что не слышит этих слов. Шливо ухода он разглядел постель, приготовленную для татанки ятанки. Значит, жрец решил провести эту ночь не у хаванды шлиты, а в семье мататауп. Справа от постели жреца лежало связанное вместе оружие мататауп. Тут же было и ружье, подаренное ретом. Мальчик прищурил глаза. Он прислушивался и ждал. Ждал, ждал, как весь этот день. Только теперь Харько ждал не того, что сделают другие, а ждал момента, когда можно будет действовать самому. Час за часом прислушивался он к дыханию спящих. Первыми заснули Шонка и Харпстена. Потом пришел и улегся спать татанка Танка. Он тоже скоро заснул. Не засыпала только Унчида, которая лишилась сегодня сына. Ее глаза чуть поблескивали в темноте. Харка положил руку на ее лоб, и она повернулась к мальчику. Положила свою холодную руку на его руку, и этим все было сказано. Харка посмотрел на Уинону. Казалось, она спала, но ее дыхание не было дыханием спящей. Харка провел рукой по ее волосам, и девушка приоткрыла глаза, но не шевельнулась. Мальчик осторожно подтянул к себе праздничное платье сестры и стал надевать его. Нож, вложенный в ножны, висел у него на шнурке. Он не снимал его вечером. Осторожно потащил к себе ружье снаряжение, свернул меховое одеяло. Не слышно? Совершенно не слышно. Поднялся, двинулся к выходу. Бросил последний взгляд в глубь и заметил, как у натянула одеяло на голову. Дочь изгнанника и сестра убежавшего брата будет очень одинокой, очень. Мальчик вышел из степи и пошел, словно девочка, которая рано поднялась. Ему приходилось быть очень осторожным, чтобы не было заметно, что у него за плечами под накинутым одеялом ружьем. И никто из дозорных не обратил на него внимания. Мальчик прошел в кусты к своему коню. Он нашел его там, где и предполагал. Конь выбрал место с густой травой. Харков быстро перерезал путь, и надо было спешить. Слышали шаги кого-то из дозорных? Но, видно, тот не очень торопился, и прежде чем он что-нибудь предпринял, Харков вскочил на коня и понесся по прерии на запад. Еще мальчик услышал негромкий крик, оглянулся, но кустарники были уже далеко по саде, и вот они уже совсем исчезли, пропали вдали. Местность была холмистая, и увидеть его издали уже было нельзя. След отца, начало которого он заприметил ночью, был хорошо виден наступающим наступающем рассвете. Мальчик торопил своего мустанга, нашептывал ему что-то на ухо, и животное неслось изо всех сил. Кроме коня Татанки и танки во всем следбище не было мустанга, который бы мог догнать Харку. Но, может быть, его и не будут преследовать, или, может быть, погоня соберется уже слишком поздно. Воздух освежал Харку. Он ехал очень долго, давая передохнуть коню, переходил с галопа на шах, потом снова на галоп. Время уже перевалило за полдень, а он все еще ехал. И вдруг Харка потерял след. Он стал внимательно всматриваться в последние заметные отпечатки копыт. И тут ему пришло в голову, что отец решил запутать следы. Тогда Харка спрыгнул с коня, снял стесневшее его женское платье и бросил на спину лошадь. Он стал тщательно осматривать почву. Вот тут Мататаупа как будто слез с коня. Вот следы мустанга, который свободно бродил по прерии. Вот тут конь щипал траву. И никак было не определить, в каком же направлении Мататаупа направился дальше. И коня поблизости не видно, хотя следы очень свежие. Сумеет ли Харка найти отца? Мататаупа хороший охотник и воин. И уж если он захотел запутать след, сможет ли мальчик отыскать его? Харка оперся о своего взмыленного мустанга. И тут животное подняло голову и стало принюхиваться. У Харки снова вспыхнула надежда. Беспокойство коня не говорило об опасности, скорее наоборот. Животное вело себя так, как будто почуяло что-то знакомое. Харка отошел в сторону и тоже стал прислушиваться. Но все было тихо. — Отец, — громко сказал мальчик. — Отец, — повторил он, — даже не задумываясь, зачем он это делает. — Отец. И произошло чудо чудо, на совершение которого Харка надеялся, и все-таки это было чудом. Рядом с Харкой поднялась высокая фигура. — Отец! — Мататову не мог говорить. Он прижал мальчика к себе на одно мгновение, всего на одно мгновение, потом взял за руку и упавел к своему коню, который лежал в небольшой ложбинке. Бизоний конь Харки пошел за ними, и лошади приветствовали друг друга так, как это бывало всегда. Мататову и Харка молчали. Они легли рядом друг с другом на землю и положили головы на шею коня. Солнце освещало прерию своими последними лучами, и трава уже шелестела от вечернего ветерка. Харка прижался щекой к плечу отца, и все еще не было сказано ни слова. Да и нечего было говорить, они принадлежали друг другу. Они разделят тяжесть изгнания, они свободны, как птицы. Да, они никогда не смогут прийти к людям своего рода. Никогда по вечерам не услышат флейты, а по утрам веселого крика детей. Никогда не будут танцевать с обитателями стойбища, бизоний танец. Никогда не будут сидеть с соплеменниками у потрескивающего очага. Никогда не наденут куртки, расшитые матерью или сестрой. Никогда. И все потому, что Халандшита вжецк потому что все поверили ему, даже татанка танка даже Читан, даже Курчелы. Харка отдал отцу свой нож, когда хотел вручить ему и ружье, Мататаупа отказался. Пусть Харка сам пользуется ружьем. Вместе Мататаупа и Харка были достаточно сильны. Достаточно сильны, чтобы жить в диких прериях, которые были их родины. О дальнейшем они еще не думали. Все остальное, что могло случиться... Все остальное, что могло сопутствовать их их горькой судьбе, сомнения, ненависть, жажда мести, все это было сейчас от них далеко. Так сидели они вдвоем, потом поднялись, сели на коней и направили свой путь дальше на запад. И тут Мататаву произнес первые слова: «До горя должен ехать не оглядываясь. В этом я поклялся. Места охоты нашего племени нам надо забыть навсегда». В горах хранит молчание. Солнце стояло в зените. В полуденной жаре колебался воздух. Ветры, обычные спутники весны в Блэк-Хильдсе, утихли. пах смолой, вывернутые с корнями деревья, умирали. А на их месте пробивалось, рвая молодые кустики, жужжали пчелы. На краю обрыва в тени ветвей стоял медведь. Солнечные лучи пронизывали только что развернувшуюся листву играли на его бурой шкуре, поблескивали в маленьких глазках. Медведь присел, поднял передние лампы, уложил их уютно одна на другую, глубоко втянул воздух, подумал и еще раз принюхался. Наконец он поднялся и начал пробираться через поваленные стволы. Искусно балансируя на ветвях, цепляясь длинными когтями, он влез на толстый ствол с могучей кроны и замрался в самую гуще веток. У одного из суков в дупле окопошились пчелы, и косолапого привлек запах меда. Встал на задние лапы, он запустил переднюю в дупло и, вытащил его назад, стал с удовольствием ее обсасывать. Вот тут-то пчелы обратили на него внимание и облепили со всех сторон. Медведь заревел. Принялся отбиваться от них лапами, но маленькие насекомые не отступали и сжалили его. Напоследок косолапый все-таки запустил еще раз лапу в дупло, облизал ее, потом поспешил по стволу вниз и с легкостью белки соскользнул на землю. Но рассерженные пчелы продолжали преследовать его, а он все бежал и бежал, и вдруг встал, точно окаменел.